Добрый день. Спасибо за цветы. Всё сегодня начнём. А вот это что? Что стоит? А, кстати, сегодня день выборов, и мы должны нашей аурой улучшить состояние страны и помочь достойному кандидату. Достойных, правда, нет. Ну, помочь, чтобы недостойные стали достойными. Дело в том, что э я вот думал над библейской этой фразой Если будет 50 святых, 10 святых, один святой на весь город, то город будет спасён. И вот только когда я вышел на тему души, вот тогда я понял, насколько справедливо это утверждение. А кто такой святой, скажите мне? Правильно, святой это тот, кто заботится не о теле, не о духе своём, не о сознании, не о будущем, не о благополучии, он заботится о душе. А главное забота о душе это любовь в душе, это вера в Бога. Поэтому если человек постоянно заботится о душе, то его можно называть святым или движущимся в этом направлении. А мы, при, сказать, э в Москве я когда начал говорить, а там мне записку прислали: "Так ваши книги почитать, так чтобы выполнить то, что вы там пишете, нужно быть святым". Я говорю: "Правильно. Но решит такой святой, я задумались. Я думаю, вы хотите, что думаете, что это тот, кто кузнецкий везд. Сидит, так сказать, светобелого не видит и только медитирует и отрешается. И дальше вопрос: Христос был святым или нет? И народ завис. И выпивал, и ел хорошо, и то и всё. Получается, что он святым-то вроде бы не был. Потому что у нас определение святости чисто формальное и поверхностное. Святость это забота о душе. Так вот, чем сильнее человек заботится о душе, чем чище она становится, он выходит на, тогда и чем чище душа, тем на более глубинные планы он выходит. Единство повышается. И поэтому когда у человека святых как бы очень высокий уровень, то его степень охвата может превышать размер одного человека, семьи, семейного клана, народа, государства, человечества. Так вот, Один святой, реально чистый человек, он на тонком плане помогает всем, если они хотят, если не движутся в этом направлении, привести душу в порядок. Поэтому, насколько один человек заботится о своей душе реально, настолько он может спасти и свой народ, и свою страну, и всё человечество в конечном счёте. И тогда, когда его душа соприкасается с душами других, могут произойти такие изменения, когда человек, который должен был совершить преступление, его не совершил. И правитель, который должен был принять решение, на сказать, на разрушение своей страны, примет другое решение на её спасение. Ведь понимаете, вот я в своей пятой книжке последней писал, что какая ситуация в России сейчас. Раньше был беспредел бандитов. Ельцин совершил э бандитскую революцию. Он разрушил полностью государство. Что сделали большевики? Они горели. А государство это орган насилия, его нужно устранить. Устранили, разрушили государство. Что дальше? Возникла жесточайшая форма насилия. Государство стало намного более жестоким, беспринципным и всемогущим. Вопрос: почему? А просто без государства никак. Без головы-то никак. Вот у нас нет раздства организма. У нас есть мозг, которому всё тело подчиняется. Но правда, если мозг делает ошибку, он страдает вместе с телом. Так вот, государство должно развиваться по принципу организма. Должна быть власть. Должна быть чёткая и причём очень мощная власть, очень сильное государство. Но насилие должно использоваться как инструмент хирурга, а не как топор палача. А в советском Союзе это был топор палача. Для того, чтобы это был инструмент, нужно иметь концепцию правильную, которой не было. И нужно чёткоско соблюдать одну зависимость. Власть управляет народом, она имеет огромное полномочие, государство должно быть сильным, но если власть ошибается, она должна страдать. Это называется механизм обратной связи, без которого организм не выживает. Власть должна разделять, так сказать, все страдания, которые понёс народ из-за неправильных действий. Когда будет чётко ответственность оговорена законами, вот тогда государство будет выживать. пока обратной связи нет. Никакой. Это особенность, э, сказать, э, чрезвычайно опасная. Почему? Потому что отсутствие обратной связи приводит к тому, что эта власть узурпируется не только чиновниками, она узурпируется финансовыми кланами, и начинается катастрофа. Вот я он говорил вчера о фильме, э, генетически модифицированных культур. Фирма Monsanto уничтожают фактически на земле людей. Те, кто пробуют генетические эти культуры, у них начинают дети болеть и умирать. У мышей, э, мыши загрозают своих детей, крысы отказываются от них. У этих у крысят органы непропорциональные. Уже у, у, у детей человеческих начинаются искажения. И женщина смотря в экран телевизора, на это передача прошла по российскому телевидению говорит. Моя моя фамилия, так сказать, упоминалась на 20.000 сайтов в мире. Я пролай эксперименты, которые неопровержимо говорят: идёт катастрофа. Люди, которые будут есть, уже пчёлы почти все погибли на западе. Говорят, 90% пчёл. А 80% всех зерновых опыляются пчёлами. Это всё, это катастрофа. Но это ещё не это ещё не катастрофа, когда отсутствует еда, вот когда дети родами рождаются или перестают рождаться. Вот это катастрофа. Мы к ней идём. Она разослала свой опыт и просила повторить эксперимент в любой научно-организации мира. Она разослала тысячами тысячам различных научных центров. Ни один учёный не повторил эксперимента и не опубликовал свои данные. Когда она стала интересоваться почему, оказывается, для для проведения эксперимента нужны деньги, а их правительство, подкупленное корпорациями, не даёт. Все. А когда кто-то пытается сам провести, ему, э, сказать, э, не не разрешают публиковать результаты исследования. То есть обратной связи нет. Идёт уничтожение планетарного масштаба, и все молчат. На западе все для на западе деньги решают всё. Деньгами можно сделать всё, что угодно. У нас пока ещё есть э, то, что надо деньгами, а остаточные явления. Это называется совесть и нравственность. Поэтому здесь э, в Украине, в России моменты возмущения, обмена информацией что-то хоть в какой-то степени, но пробивается. Это наш шанс. У них, похоже, шансов уже нет. Так вот ещё раз хочу сказать. Идёт распад Но в этом распаде есть позитив. У нас всё равно есть остаётся есть понятие любви, веры и нравственности, которые, так сказать, на западе практически отсутствуют. Так вот, когда начали подражать западу, разрушили опять государство. Что получилось? Самые примитивные формы власти. Бандитская власть. Бандитская революция была совершена. Бандиты, криминал обмотали всю страну. Сейчас официально на западе говорят: "Россия это криминальное государство". Почему? Законы не действуют. Властила это искриминал. Поэтому, соответственно, можно так сказать, полигоном устроить для чего угодно. Это с одной стороны. То есть сначала была власть бандитов, потом власть милиционеров, потом власть крупных чиновников. И вот эти крупные чиновники сейчас, э, узурпировав, приватизировав государственную власть, сказать, ведут себя точно так же, как, так сказать, вели себя, когда они были бандитами. Идёт разрушение страны. Процесс чрезвычайно тяжёлый и опасный. Вопрос: кто может спасти народ? от тех, кто держит власть, узурпировал её и когда эту власть использует на уничтожение собственного народа. А вывод один: Бог если народ в Бога не верит, если народ о нравственности своей не заботится, то тогда Бог посылает на него таких чиновников, которые его истребляют. Вывод простой. Если народ реально обращается к Богу, если народ заботится о спасении души, то Бог тогда для спасения народа мог сможет этих чиновников уничтожить или изменить. Они почему-то начнут болеть, терять власть и так далее, и так далее. Вот и всё. Как говорят, так сказать, тяжело больному. Знаешь, что теперь от тебя осталось? Только молись. И после этого многие выживали. Потому что оказывается, когда человек надеется на Бога и заботится о своей душе, может произойти не только реальные изменения, но то, что называется настоящими чудесами. Советский Союз был обречён проиграть вторую мировую войну. Обречён по всем показателям. Произошло чудо, причём оно происходило многократно. И это на фоне веры в Бога. Люди стали верить в Бога. После этого всё изменилось. Поэтому если человек реально верит, если человек реально заботится о своей душе, то что называется уповает на Бога, то если он достиг значительной глубины своей чистоты, своей души, может произойти со стороны э просто то, что называется чудеса. Вот о чём идёт разговор. Если человек может от неизлечимой болезни э излечиться, необъяснимо, непонятно, потому что поверил, то и страна может излечиться от неизлечимой болезни. Может Я не просто в этом не сомневаюсь, я это знаю, я это вижу. И поэтому э мы всё время, так сказать, унываем, обижаемся, говорим: "Политики такие". Политики это соответствие нашего внутреннего состояния. Мы меняемся, меняется, меняется всё внизу, меняется наверху. Так что поверьте мне, от чистоты нашей души зависит не только э будут ли наших детей отравлять э ГМ-продукты. Зависит всё, и экология планеты, и то, что называется мировое правительство, всё зависит от того, чиста наша душа или нет. Бог спасает чистых душой, и ради их спасения могут произойти любые чудеса. И наоборот. Как бы ни был защищён человек, как бы не было идеально устроено государство, какая бы не была демократия, веры нет, всё. Дальше будет распад. Явный, неявный это вопрос второй. Так, ну давайте перед записками Опять же. Высшее. Каждый человек, в чём смысл жизни? Кто мне подскажет? Смысл жизни для любого человека в получении удовольствия. Правильно? Ну так, по-честному. Когда мы говорим о не сиюминутном удовольствии, а о высшем удовольствии, оно уже называется как Оно называется счастье. А высшим счастьем что является? Любовь к Богу. И высшим наслаждением является любовь к Богу. Поэтому когда человек хочет быть, э, когда человек хочет быть счастливым, он сначала хочет получать удовольствие, потом он хочет быть именно счастливым. Потом он понимает, что и любое удовольствие, и истинное счастье, в конечном счёте, если они не устремляются к Богу, они умирают, распадаются и превращаются в свою противоположность. Поэтому самое большое наслаждение, которое может быть, это любовь к Богу. Самое большое счастье это любовь к Богу. Всё. И когда мы это чувствуем и знаем, тогда мы, а, сказать, шагнув на одну ступеньку, не забудем о лестничной площадке, к которой мы движемся. Не остановимся на этом. Вот и всё. Поэтому очень важно внутри ощутить, в чём истинное счастье и что такое высшее наслаждение. И к этому счастью мы идём не только приобретая, но и теряя. Значит, когда мы теряем, мы не должны прирастать к тому, что потеряли, иначе будет ненависть, нежелание жить. Мы должны отпустить то, что мы потеряли, увидев эту божественную волю. А когда мы получаем, мы даже не должны прирастать к полученному, иначе потом будет то же самое. И когда мы получаем, мы в первую очередь что должны делать? Благодарить Бога. И внутренне отстраниться от полученного. То есть если вам что-то пришло, большая удача, радость, счастье, садитесь на пост, отрешайтесь, жертвуйте, и тогда Вы перевариваете ваше счастье, и оно не отравит вас. Механизм очень простой. Сохранять достоинство и в удовольствии, и в потере боль. И тогда и то и другое будет работать на главное на обретение высшего счастья. Значит, ещё раз, вспоминая все моменты с точки зрения истинного счастья и понимание, что высшее наслаждение это обретение божества. Прошу потому. Почему я начал вопрос, для чего мы живём? Я ответил для удовольствия. Потому что истина навсегда посередине. Человек живёт для наслаждения, но просто высшее наслаждение это есть любовь к Богу. Поэтому появляется противоречие. С одной стороны, я говорю, что наслаждение убивает любовь. А с другой стороны, говорю, что мы живём для наслаждений. Вот чтобы об этом разобраться, нужно иметь правильное мышление, которое может совмещать две противоположности. Наслаждение, часть может вытеснить целое. Но часть это не зло. С частью просто нужно постоянно справляться, чтобы она не закрыла целое. Поэтому нам нужны наслаждения. Нам нужна, так сказать, еда. Мы должны продолжать своё, сказать, существование, нам нужен секс. Но всё это средство, а цель единство с творцом. Поэтому с одной стороны, наслаждение это э наше, так сказать, тяга к положительным эмоциям, это наш привычный способ существования, а с другой стороны, когда мы только о них думаем, о счастье и забываем о целом, о единении с творцом, тогда добро превращается в зло. Если мы о Боге забываем, всё то, что было раньше добром, становится злом. Вот о чём идёт разговор. Поэтому просто многие, э, поверхностно мысли, говорят: "Так всё, я почитал Лазарева, теперь знаю, что делать. Любовь к Богу это и счастье, а наслаждение надо истребить". А это одно и то же. Наслаждение это часть любви к Богу. Вот и всё. Как мне один парень написал: Я по вашим книгам долго работал и победил себе желание, правда, что-то импотентом стал. Так, ну, нужно понимать, что весь смысл не в уничтожении греха. Вот многие православные люди говорят: "Надо истребить грех". А вы задумайтесь, что такое грех? Грех это есть э утрата любви. Как мы можем истреблять утрату любви? С грехом бороться нужно не терзая себя и не плевя на себя. С грехом нужно бороться через отрешённость и умение любить и жертвовать. Вот и всё. Поэтому очень многие фразы, которые красиво звучат на поверхности, на самом деле являются бессмысленными внутри. Не надо персонифицировать грех. Грех это недостаток любви. Тьма это недостаток света всего нас. С Тимой нужно не бороться, нужно света добавить и всё. Вот здесь пишут: верить в искупительную, э, сказать, э, роль Христа. Сейчас, как это звучит. Ваше личное мнение, как правильно относиться к искупительной жертве Христа. Грехи искуплены, но отрабатывать и каяться всё равно нужно. Как бы получается, что пренебрежение жертвой Я думаю, это человеческая наивность. Что такое накопление? Если Христос искупил грехи, значит, грехов было много, правильно? Какие как могли накопиться грехи иудаизма вот среди евреев, в израильском государстве? Как накапливаются грехи? Кто скажет? Накопление греха Есть всё больше привязанность к человеческому счастью, к ценностям тела, духа и души. Есть всё больше утрата любви и единства с Богом. Это и есть накопление греха. Внешне человек соблюдает заповеди, а внутри его душа всё сильнее привязывается к ценностям материальным, духовным и так далее, и чувственным. Так вот, уровень привязанности у израильского народа был очень высоким. Внешне на физическом уровне постились, голодали, А на уровне духовном и душевном привязка пошла очень мощная. Что в результате? На уровне тела заповеди соблюдается, а на уровне духа и души идёт полное отречение от Бога и полная привязанность к счастью человеческому. Значит, что нужно было сделать, как спасти людей? Нужно было помочь им. Помощь пришла в виде еврейской войны и уничтожения Израиля. Это и есть помощь, отрыв от всего спасение душ, спасение любви. Христос пытался помочь и спасти людей через увеличение любви в душе, через преодоление не только физического аспекта, но и духовного и душевного. Он говорил, что любовь важнее всего, и что заповеди соблюдать нужно не только по форме, но и по содержанию. Он говорил, что не только прелюбодействовать нельзя, то есть увлекаться сексом с кем попало или, так сказать, с замужней женой, сказать, с женщиной, но даже мыслить, представлять сцены сексуальные это уже грех, потому что ваша энергия идёт уже от Бога, так сказать, совершенно в другом направлении. Концентрат, если человек всё время думает о еде, это практически то же самое, что он переедает. Вот и вся ситуация. Поэтому на самом деле искупление, которое было совершено Христом, для чего он должен был быть распят. Я думаю, что распятие как раз привлекло внимание к тому, что он говорил. Это первое. Второе, вероятно, помогая людям, всё-таки взял какие-то проблемы на себя, и это привело к его гибели. Но одновременно Христос говорил очень интересную вещь. Он говорил: "Если вы изгоните беса из души человека, Душа чистится, потом бес погуляет, вернётся и ещё семеро с собой приведёт. Знаете, в чём смысл этого? Смысл очень простой. Бес в нашей душе появляется тогда, когда мы грешим. Когда мы привязываемся вот безвщинно, это привязанность к духовным ценностям. Вот тут записка: когда дома трещат половицы, там что-то, э, сказать, э, звенит, стучит, горит, взрывается. Что это такое? Обычно это называют полтергейст. Так вот, я каждый раз видел одно и то же. Когда у человека повышенная концентрация на духовных ценностях, на сознании, на будущем, на идеалах, тогда начинаются вот такие варианты спонтанных проявлений злых там духов, добрых и так далее. Подобное притягивает подобное. Так вот, что получается? Что такое бес выйдет из души? Это означает, что израильский народ очень сильно сконцентрирован был на сознании. От потеряльного отстранялся, а перед духовным поклонялся, забыв о душе и о любви. Вот и всё. Поэтому так много было одержимых в Израиле в то время. Кто такой одержимый? Одержимый это тот, кто у кого проблемы с психикой. Кто одержим какой-то фикс-идеей или желанием. Вот это и есть поклонение человеческому счастью, которое потом, сказать, заходит за все рамки, и уже начинается патологический процесс. Христос изгонял бесов, показательно показывая: "Да, можно бесов изгнать". И при этом он говорил: "Процесс-то бесполезен". Почему? Потому что если не устранена причина, а вы лечите следствие, будет ухудшение и усиление причины. Если человек бьётся головой о стенку, у него возникает шишка, и это его и боль. И он после этого старается уже не биться головой о стену. А если после каждого удара о стену вы ему подходите и лечите, И у него пропадает боль, исчезает шишка. Он ещё с большей скоростью разгонится и щёлкнётся головой. Всё. То же самое с болезнью. Поэтому чем чудо, чем виртуознее лечится болезнь, тем сильнее человек будет грешить по большому счёту, потому что болезнь даётся как хоть какое-то искупление греха. Так вот искупительная жертва Христа заключалась не в том, что он взял все грехи на себя, а в том, что научил людей любить. подниматься не только над материальным, но и над духовным и чувственным уровнем. И в этом плане не столько важна его искупительная жертва, сколько важна его э-э философия, понимание и объяснение того, как познать Бога. Поэтому спасителем он назван не потому, что он со всех грехи снял, этого не было. Он своим целинием никого не смог вылечить, потому что никто не поверил. Значит, грехи остались при нём. Тогда вопрос, почему Христа называют спасителем? Спасителем, потому что он научил любить. От грехов спасает любовь. Потом апостолы это сказали. Любовь покрывает множество грехов. Любовь покрывает все грехи, потому что суть греха это утрата любви. Вот и всё. Поэтому спасителем называют Христа, потому что он научил людей любить и через любовь преодолевать грехи и очищать свою душу. Это если в реальности говорить. А если говорить в бытовом варианте, люди 2000 лет назад потемнее были, попроще. То когда слово Спаситель совершенно точно подходит к Христу. Но для человека приметило простого, Спаситель это что? Это мои гре- мой угресс он взял себе, мои долги взял себе, мои грехи искупил. И слово Спаситель превращается в что? Вот он пострадал за нас, вот он искупил наши грехи. А это уже бытовая сказка. этого, я считаю, не было. Если суть спасения в том, чтобы снять все, со всех грехи, чтобы они ещё дальше, ещё пуще грешили, то это не спасение народа Израиля, а преступление перед народом Израиля. Вот и всё. Поэтому понятие спаситель, я считаю, нужно правильно трактовать. И поэтому люди дальше каются и молятся. И верят, что он покаялся, помолился и грехи снялись, и впадает второй раз в искушение и опять в ложное понимание того, что есть грех. А то, что человек кается, молится и так далее, никуда грех не уйдёт. Грех уходит только если любовь увеличивается. А чтобы любовь увеличилась, нужно отрешиться и измениться. Если нет изменения, грех не снят. Она с 2000 лет почерст сказками о том, что можно прийти, покаяться, заплатить деньги, свечку поставить и грехи снялись. Вот из-за этого и появились гигантские проблемы и у католицизма, и у православия. По сути дела, вырождение религии в языческую. Это огромная беда. И её придётся рано или поздно преодолевать и православию, и католицизму. Католичество. С католицизмом не знаю, как там процессы слишком далеко зашли. Православие шансы, синергитика храмов работает. Это вполне естественный процесс, потому что то, что был Христос, сразу понять было невозможно. Неизбежно это должно было обрасти коркой непонимания, сказзочности и так далее. Но всё равно, наверное, поздно, нужно от этого избавляться. Нужно всё-таки понимать, что он говорил и э для чего он это говорил. Поэтому э ведь понимаете, все религии даются в виде притчи, а притча это по сути дела сказка, аллегория, которая по форме не может быть точной, она по сути точная. Потому что суть не всегда передать словами. Поэтому есть два типа людей, которые пытаются понять суть притчи, понимая, что сам рассказ относителя притча о Бадаме и Еве. Смысл какой? Первородный грех это есть наслаждение поставить выше любви. Наслаждение нам нужно, наслаждение секс. И после этого секса рождаются дети. Но чуть забываешь о Боге, и это становится грехом. Суть первородного греха, что мы всё время несём тенденцию забыть о Боге и наслаждение поставить выше любви. сопроael. И в этом аспекте, в сути, работает всё безупречно. И, так сказать, это сказка, легенда, ободами Евы нас спасает несколько тысяч лет от э, впадения в грех, так сказать, ещё больше. А если по форме до сих пор ещё где Адам, где Ева, как одевались это нелепость. И, к сожалению, многие наивные люди, объявляя себя верующими, а если они привластили духовной, при деньгах и так далее, они эти сказки превратили в догмы, и вот эта нелепость привела к тому, что люди стали смеяться над религией. Просто смеяться, потому что понимают, что это сказка, это чепуха. Они суть не понимают, а форму видят, что она нереальная. И в результате отказывается и от того, и от другого. И начинается атеизм, а потом распад. Вот и всё. Но для того, чтобы понять суть, нужно идти к любви. Если человек к любви не идёт, а пытается головой понять, ничего не получается. Поэтому многие религиозные притчи с методической зрения давным-давно превратились в сказки, которые уже молодёжь не верит, и люди здравомыслящие не верят, но поскольку у них нет сил или желания понять, в чём суть, они просто от этого отказываются. В результате страдают все. Заберем его случайно вторем ребёнком. Всю беременность думала, что родится девочка. Оглаживая живот, обращалась к ребёнку с уверенностью, что будет девочка. В срок рождается сын. Я была в шоке. Первые 3 месяца не могла принять сына. Как это может отразиться на его судьбе души? У него характер мягкий, добрый, он похож на меня. Меня беспокоит то, что он уже давно грызёт ногти на руках и закусывает постоянно губы. Чем это может быть связано? Дело в том, что для рождения ребёнка нужен крах будущего. Вот надеялась на девочку, получила мальчика. Крах будущего произошёл. Если бы правильно приняла, мальчик был бы более-менее сбалансированный. Поскольку не приняла крах будущего, усилила свою концентрацию зависимости от будущего, от идеалов, значит, гордыня выросла и это передалось ребёнку, грызёт ногти. Значит, не усердимость, а благополучие судьбы, от и... от будущего повышенное. Значит, дальше могут быть болезни, связанные с этим, неприятности по судьбе, предательства, крах идеалов, всё что угодно. Э, -э закусывает губы это та же тема вожделения, это тема души. Гордыня откуда идёт? Когда, так сказать, вожделение не преодолеваем, когда боль души перенести не можем. Вот вам, так сказать, и диагноз. Так вот задним числом принимаете унижение и судьбы, и идеалов, и благодарите Бога за это, если бои проходите, и соответствующее очищение души. И молитесь за вашего сына, соответственно, чтобы любовь Бога была высшим счастьем. Как правильно ответить ребёнку 7 лет на вопрос: живые или неживые камни, деревья, море? Я сказала, что живые, а в школе учат, что вся природа разделена на живую и неживую. Как правильно ответить, подскажите. То есть можно, и вот я бы как ответил. Я бы сказал: "Вот смотри. Вот человек живой или нет? Живой. Человек состоит из волос, это растения, из костей это камни. Плюс, так сказать, наша плоть и всё остальное. Получается, человек, человек это живое существо, но которое одновременно состоит из камней, растений, из животного и есть то, что называется человек. Так что мы Наш организм это совокупность различных моментов. Вот то же самое, э, скажем так, вот есть растение, оно живое, но оно не двигается практически. А животное двигается быстрее. И то живое, и это живое. Но растение двигается очень медленно. Хотя оно у него есть обмен веществ и всё остальное. Так вот камни движутся ещё медленнее, чем растения. Поэтому нам не виден их рост, их изменения, и поэтому мы считаем их неживыми. А в них просто есть жизнь, но очень медленная. Вот и всё. Хотя сейчас уже учёные заметили, что э, многие э, минералы размножаются кристаллами, знаете, вот агат просто размножается, появляется как э вокруг э что-то типа икры, и начинают кристаллы расти, размножаться, всё практически как в живой природе. Есть камни, которые переползают с места на место. Слышали о таких? То есть в год несколько метров ползает вперёд-назад. Один камень я читал там с, с сбросили в озеро, он выпал назад, опять уселся на старое место. Объяснить, вообще учёные в шоке. На всякий случай лучше горь от об этом не думать. Ну, что когда мы что-то не понимаем, лучше не думать, иначе с головой будут проблемы. Вот. Так вот, жизнь везде, только у неё разная интенсивность в этой жизни. Книги, cassette и встречи очень помогают мне в тяжёлых ситуациях, в тяжелейших ситуациях. Спасибо. После тяжелейшего артрита вышла, ну, в общем, после чтения каких-то тяжелейших возрыта вышла без лекарств. Думала, что этим страдания закрыты. Этим думала, что этим страданиям закрыта ревность по роду. Была на встрече в Ялте в сентябре 2009 года, получила какое-то воодушевление особенное. Но судя по чёрному запою мужа и сына, измену и уходные ветки, страдания внуков, развал у племянников семьи, тюрьма за изнасилование недоказанная у племянника, выходит ничего не закрылось. Наставьте на путь истины в работе, над над моими ошибками. Это, знаете, как анекдот, когда приходит врач и говорит: "Ну как наш больной?" Там, знаете, помер. Да. Пересмете там потел. Да, очень хорошо. То есть э плюс-то всегда есть, понимаете? То есть эскот в любой ситуации плюс присутствует. Что здесь получается? Скорее сейчас э очень часто я вижу одну картину. Одну и ту же в вымирании рода начинают внезапно необъяснимо умирают все родственники. Вот здесь, судя по всему, э, -э все должны были умирать. Объясню почему. Сначала не работает душа. Боль души не переносится. Точка опоры уходит на гордыню. Тогда чистят боль души, если мы не принимаем. Мы часто не болеем. Мы просто уходим на гордыню. Душа наша вечная по своей сути. Поэтому её как бы особо не трогают. Ну, сказать, человек чёрной душой, может быть, здоров физически. Он потом будет умирать. Вот потом уже переходит точка опоры на дух, на сознание. И вот тут уже, когда гордыня идёт, тут уже жёстко чистят. Начинается болезни, несчастье, унижение, тюрьма и так далее. Потом, когда человек здесь не может этого перенести, переходит уже на тело. И вот здесь просто, там уже просто глухая ревность, обидчивость и так далее. Здесь уже идут болезни и потом смерть. Всё. То есть тело это уже последний этап, последний бастион, после которого нужно отправляться выше этажом. Всё. Что здесь получается? У женщины артрит. Это уже последний последний рубеж. Дальше смерть. У её у её всех родственников. Она начинает меняться, начинает улучшать себя. У артрит проходит. Уровень тела более-менее преодолена. Что нужно предложить ей и её родственникам? Очищать уровень духа. Они не хотят очищать. Добровольно не хотите, получаете принудительно. Женщина описала, как идёт чистка второго уровня. Это только начало. Дальше пойдёт чистка души. Все родственники совершенно спокойно, с любовью это примут, и после этого будет всё хорошо. Если примут. Если нет, то тогда смерть быстрая, смерть медленная или болезнь. Вот и всё. Значит, вы преодолели первый уровень, преодолеваете второй. То, что происходит с вашими близкими, происходит и с вами. Но если у близких пошёл пошла схема именно развала судьбы, значит, принимаете унижение судьбы, крах будущего, крах сознания, всё, что связано с духом благополучной судьбой. Прошли, молитесь за потомков. После этого родственников накроет по уровню души. В принципе, здесь элементы души уже пошли. Продолжайте работать так же. Вот и всё. Вы с ними связаны, вы им даёте шанс. Если кто-то будет упираться, умрёт. Если почувствует хоть какую-то вспышку, искру, что в Бога нужно верить, выживет и быстро преодолеет. То есть от вас очень много зависит. Поэтому если вы считаете, что прошёл артрит и вы у Христа за пазухой, вы глубоко ошибаетесь. С высо скорипом преодолели первую ступеньку, ещё две. Времени не так много. Вот и всё. А что было? Смерть потомка до третьего колена, восьмикратная концентрация на душе. Это бывает, когда о сексе только думай, когда только наслаждением живёт и не переносит утраты наслаждения, это и смерть близкого. Это аборт. Это не желание жить, когда сказать, плюнули в душу. Ну, я не буду на этом останавливаться, по, по душе я говорю. Вот и всё. Преодолейте, э, сказать, проблемы, через себя приведёте в порядок детей, внуков и правнуков. Родственники выживут и болезни пройдут. Как вы думаете по поводу некоторых религий? Некоторые религии запрещают есть мясо зайца. Значит ли это, что и кролика тоже. Есть очень интересно, ещё очень интересно, почему лебедя есть нельзя, а гуся и утку можно по религиозным советам. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. Кто подскажет, почему нельзя из кролика и лебедя? Зайца Неужели продвинутых людей нет? Чего? Библия сказано. Библия сказано. Кстати, почему нельзя есть тех, кто на мягких лапах ходит? Хищники, правильно? Нам же перейдётся энергетика животного. А кролик, заяц не хищник, а есть нельзя, почему? Я читал в одной книжке популярной, что чаще всего сексуальный акт у зайца. До да 200 раз что-то чуть ли не в день, что там вообще, астрономическая цифра. На секси запацает безумно. А когда чек западает на на секси на ревности, знаете, у неё ещё боязнь глазами косить начинает. А знаете, какое хорошее средство от ревности, понижает ревность? Морковка и капуста. Всё не случайно, понятно? Поэтому и нежелательно зайца есть, потому что ревность ваша усилится, и проблемы начнутся из мочеполовой, из семьёй, из детьми. Вот и всё. С кроликом тоже есть элемент. Насчёт всех этих кроликов не знаю. Но ну, это такое выражение неприличное, как кролик, так сказать, занимается этим делом. Но элементы этого есть. Почему кролики невероятно быстро размножаются? У них главная проблема одна, и немножко вторая поесть морковки и капусты, чтобы не западать. Вот. А по лебедям там всё понятно. Там та же тема, но на несексуальном, а спи, не физическом, а в духовном. Вы же знаете, что лебеди живут всю жизнь парами. У них верность не зря говорят лебединая верность. Я прочитал в газете, охотник, э-э, лебединую пару убил, э, так сказать, самку лебедя. И через несколько дней пришёл опять охотиться туда, и стай лебедей его забили насмерть. Налетели, забили насмерть. Так вот лебеди сохраняют, э, так сказать, э, лебедь, я слышал даже, ну, лебединая песня. погибает, если самку потерял. Поэтому внутренняя привязанность у них огромная. Поэтому, соответственно, если, так сказать, лебединое мясо может быть очень вредным для здоровья. Почему собак нельзя дома держать крупных? Вот мелких можно держать, а крупных вот священники, я слышал, не советуют. Почему? А потому что крупная собака, если мелкая она выведена, у ней как бы уже инстинкты там искажённые. Все крупные собаки это стайные породы. Ей нужен вожак. Она поклоняется хозяину, безумно к нему привязывается и усиливает у него ревность. Поэтому держать большие собаки в дому это проблема с потенцией, с семьёй, всё что угодно возможно. Вот такие дела. Во дворе у неё своё жилище, у вас свой дом, у неё свой дом. Уже определённая дистанция. В своих выступлениях говорит о том, что женщине для того, чтобы выйти замуж, надо научиться готовить, убирать, заботиться. Я раньше не любила готовить, но сейчас осваиваю кухни разных народов. Хорошее будущее ждало. Очень э Очень нравится, очень нравится. процесс. Пишите разборчиво. Вот Пол половина времени уйдёт на, как сказать, изучение текста. Он даже чем-то напоминает творчество. Он не напоминает творчество, это и есть творчество. Женщина в готовке реализует свои творческие аспекты очень и очень хорошо. Использую только натуральные э специи. Кстати, опять по продуктам. Сейчас, поскольку всё куплено и всё продано, Практически везде есть опасные добавки. Поэтому соусы есть нежелательно. Майонезы искусственные нежелательно. Покупать продукты лучше кусково. Кусок мяса, кусок рыбы, всё, что на фасов- это уже по телевизору говорят. Всё, что в фасовке или обработанное, там уже добавлены красители, ароматизаторы и ГМ, там что только нет. Э, поэтому вот с этим всем осторожнее. Все эти соусы, усилители вкуса это катастрофа. Детям ни в коем случае не давайте. Дальше. Все крупные вот сегодня я говорил с ребятами, один говорит: "Я хотел бы отдавать э, говорил с бизнесменом. Он говорит: "Я хотел бы отдавать э хороший майонез, настоящий, не синтетический в крупные универмаги". Они говорят: "Мы не будем брать. Потому что твой натуральный скиснет через 5 дней. А нам нужно 3 месяца хранения, тогда мы продадим это всё и не будем терпеть убыток. Поэтому все крупные магазины торгуют синтетикой, которая прекрасно выглядит, но которая, сказать, приведёт к тому, что ваши органы начнут распадаться. Сейчас в ближайшие 5-7 лет, пока качество не трехнёт капитально, травить нас будут всё сильнее. Поэтому старайтесь питаться просто, без всяких вот этих излишеств, э, и ещё раз хочу подчеркнуть, Не доверяйте крупным магазинам. Это всё транснациональные корпорации. Воткнут всё что угодно. В принципе, сейчас даже морскую рыбу обрабатывают, чтобы она дольше хранилась всякими ядами и прочее. Рекомендуют первый бульон э несколько минут покипело сливать, потому что вся эта химия, вся эта отрава выходит в первый бульон. Оно сразу у вас не проявится. Вот когда детей начали кормить чипсами и прочее, Вы заметили, что ребёнок один раз поел, особого ущерба для здоровья нет. А вот есть неделю, 10 дней, и тут же начинаются патологические изменения. Поэтому если вы будете стараться и правильно питаться, то вы не заметите резкого улучшения, но потом через 2-3 года вы сохраните нормальное здоровье. Идём дальше. Используй только натуральные специи, в основном восточные. Не получается ли что питание очень разнообразное, постоянно новые вкусовые ощущения. Не является ли это питание привязанностью к наслаждению? Дело в том, что умение наслаждаться жизнью, красиво одеваться, есть разнообразную вкусную пищу это расширение нашей э, чувственной гаммы. Это нормальный, хороший процесс. Просто нужно понимать, что если женщина красиво одевается и подчёркивает свою красоту, я сказать, то это вызывает у мужчины чувственность, влечение сексуальное, которое превращается в высокие чувства. Это нормальный процесс. Но если женщина одевается чуть более вызывающе, сексуально, сильнее красится, тоже перехода сексуальной энергии в высокие чувства не происходит, а идёт только концентрация на сексе. Это бьёт мужчину по потенции, и женщины из-за этого могут стать бесплодными. Женщина красиво одета, хорошо, с накрашенными губами, а вошла в храм это уже превращается в преступление, потому что в храме нужно о Боге думать. Энергетика тонкая, которая направлена на секс, увечит в храме. Если красивая женщина накрашенная ходит в храм и смущает мужиков, она за это может пострадать с проблемами по гинекологии, и будут страдать мужчины. Всё зависит от чувства меры. Поэтому, когда дело касается, скажем, первые несколько месяцев до апреля, зима-весна, здесь нужно забыть о вкусной пище и так далее. Здесь нужно отрешаться. А потом начинается май и июнь и июль. Готовьте разнообразно, готовьте красиво, наслаждайтесь, нет проблем. Всему своё время. В принципе, в среднем нужно сколько э, наслаждаешься, столько и отрешаться. В принципе, если посты посчитать, так и получается. Вот. Так что если правильно относиться к удовольствию, так сказать, контролируемому э, воздейлению, тогда оно работает на вас, а не против вас. На приёме вы сказали, что мне с мужем необходимо снизить привязку к сексу. Желательно ограничить сексуальный контакт или полностью исключить. Несмотря на долгую разловку в скобках, Так как после приёма идёт ускорение всех процессов. Уточните, пожалуйста. Куда хочу уточнять? Дело в чём? Дело в том, что э когда мужчина и женщина долго не видеться, у них вырабатывается огромное количество энергии. Если они сразу ныряют в пуйку, в койку, происходит катастрофа, потому что вся энергия сливается на первый этаж. Нужно в первую очередь а сказать, встретили любимо. Перед тем, как встретили, ходите в церковь, молитесь, чтоб Бога любите больше всего, чтоб ваша энергия накапливающаяся шла в главном направлении. Потом встретились, не кидайте сразу в койку. Погуляйте. То есть, э, оттягивайте сам физиологический процесс, общение, поцелуи, комплименты, в ресторан сходили. Чем дольше оттянете сам процесс постели, тем больше энергии пойдёт в правильном направлении. И тогда уже этот секс будет не опасен. Вот это тоже форма воздержания. Просто многие говорят: "Воздержание всё, закрыли. Не подходи". Влазрыв сказал: "Нельзя". Но ну, извините меня. А нужно понимать, что просто, скать, речь идёт не о плюсе, отказ или разрешение, нужно речь идти о правильном поведении. Другое дело, когда, э, скажем, есть явно неправильные формы. Я рассказывал, как мне из Западной Украины женщина звонила, надо И ночью, говорит, я сплю, и вдруг голос. Ну, если смотрели семинары, Лазарев говорит, что это очень вредно. Она думает, сошла с ума, досмотрелась. Встаёт, её ощущение, что во сне ей просто кто-то это сказал. Говорит: "Я вообще так ничего не поняла". Одеваю халат, выхожу на кухню воды попить. Сморю, муж, мужа не было рядом. Куда делся? Муж на кухне как мышонок спрятался за компьютером и по порносайтам скачал. Он где ты сразу поняла, почему нельзя это делать. Я подхожу сзади, ему говорю, Лазарев говорю. А это нельзя. Вот, так что вот порно, знаете, смотреть нежелательно ни в каком состоянии, ни в какой подготовке. Потому что вот это конкретный разврат. Безадальный секс это разрушение нашей души. Всё. Это испоклонение э наслаждение. Огромное спасибо за ваши исследования. Э прочитал прочитала все книги. Посмотрел диски с семинарами. Но на семинаре не было. Несколько лет назад вот так-то, в 2009 году на Успение Богородицы умерла моя племянница Миланова. Ей было 20 лет. Не прошло и 40 дней, как ушла из дому, съехала в съёмную квартиру моя дочь. А уже 4 месяца от неё нет никаких известий. Поскажите, пожалуйста, что делать? Искать дочь или просто молиться и ждать? Что я делаю не так? На семинаре присутствует мой сын, не женат. 7 лет назад чудом остался жив. Диагноз опухоль мозжечка. От операции отказались. Молились, менялись. Остались головные боли и экзема. Что мы с сыном не дорабатываем? Спасибо за труд. Мелодома это ревность. Это вожделение, которое превратилось, так сказать, минуя в гордыню, в дикую ревность. отречение от любимого человека, который унизил душу отношения, и соответственно, если в 20 лет меланома, скорее всего, была первая любовь, так сказать, плюнули в душу, не перенесла, отрекалась от любви, жить не хотела, получила меланому, умерла. Значит, если это произошло у племянницы, все связи, значит, у этой женщины внутреннее поклонение любимому человеку, концентрация на наслаждении, ревность огромная. Что должна дочка э умирает племянница. Может быть, тоже неправильно прошла эту ситуацию. Обычно, когда один умирает, он на себя уже всё взял и распределяется тяжесть груза на всех остальных. Значит, у силы с концентрацией на отношениях, на, сказать, прилипании к близким у всех родственников. Поэтому дочь интуитивно почувствовала, в этой ситуации будет хуже, в резонанс входит и ушла из дома, чтобы выжить. То есть вывод какой? Бесполезную тянуть назад, нужно приводить себя в порядок. Значит, нужно и молиться, и прощать все моменты, когда вас лечили изменами, обидами. Нужно садиться на диету, которая снижает ревность: морковка, капуста, э, сказать, исключение всех дрожжевых вариантов, ну, пиво, но это я уже сколько раз говорил. То есть сидеть на диете и молиться, за детей, луков. Русына что? То же самое. Что такое мажечок? Это, в принципе, Ну я не буду сейчас э, смотреть, хотя можно посмотреть. У сына проблемы с детьми и внуками. Тема Ого, дистекратная тема поклонения душевосделению. То есть э женщина загрузила очень не очень прилично своих детей в поклонении и наслаждении поклонению душе. Причём не только у детей детей проблема, но ещё внуков и правнуков. Соответственно, весь, весь этот багаж, это, судя по всему, по всему роду загрузка идёт. Соответственно, когда э, сказать, сыну дают на тонком плане перетряску, души, он ее не берёт никак, тут же возникает программа самоистязания, она бьёт по голове, вот опухоль мозжечка. Начали молиться, начали принимать болевые ситуации. Сын на тонком плане стал проходить. Программа самоистязания уменьшилась, опухоль рассосалась. Почему остались головные боли? Потому что принятие полного и сохранения любви у сына ещё не хватает. И остаточная программа самоизтожения уже не даёт опухоль, а даёт головную боль. Элементарно просто. Всё у нас вот, поставьте ли мощное первое место, убедите в этом свою душу. Читаю книгу, была на телефоном приёме. 3 года, как начались проблемы по гинекологии. Но зато появились и мужчины в жизни. И можно сказать и так: появились мужчины в жизни, но зато появились проблемы по гинекологии. Одно связано с другим. Значит, слишком сильная привязанность и агрессия получила удовольствие, не умея его преодолевать, тут же получаю блокировку удовольствия. За 2 недели до семинара приснился сон, что я сама себе отрезала левую руку, так как она мне мешала. Бывает, иду по чёрному лесу по дороге, примерно середина проезжей части, правую руку, правой рукой держу левую. А правым плечом телефон к уху держу и с вами разговариваю по нему. Вы ещё так нервничаете, что не могу понять. Понервничаете, что значит я? А мне в глубине души А сама в глубине души надеюсь, что выскакать волшебное слово и рука приростёт. Потом подхожу к зеркалу и понимаю, что чуда не случилось, и думаю про себя: "Сначала надо было думать, а потом делать". И стала вызывать скорую. Это это значит, что я надеюсь на вас. Я сделала именно такие выводы. За неделю до семинара приснилось, что стою на берегу в чистой воде и меня благоставляет священник. Я так понимаю, что сделала правильную корректировку своего отношения к жизни. Согласен. Что такое левая рука? Это прошлое. Если левая рука мешает, это означает, прошлое у вас загружено. Но многие пытаются, сказать, как преодолеть свои грехи прошлого. нужно ли либо сбросить на того, кто искупит грехи, если Христа сейчас нет, если священник его последователь, нужно побежать в церковь и исповедоваться и сбросить всё на священника. И тогда опять будешь чистенькой. Вот такой механизм 2000 лет люди пытаются практиковать. В результате, так сказать, грузят на церковь уже столько грехов, что начинаются проблемы уже и в церкви. Обверщение, сказать, деньги и прочее. Это же уничтожение души. Нельзя грехи чужие брать на себя. Нельзя. Можно помочь их преодолеть самому. Так вот вы понаработанные в системе пытались свои грехи либо сбросить на кого-то, либо просто сказать: "Моих грехов нет, я очистилась". Всё, искупила все грехи разом. А когда хотите просто избавиться от грехов, что такое грех? Это отсутствие любви. Как вы избавитесь от отсутствия любви? Волшебной палочки? Только увеличением любви. поэтому отказ от грехов и желание сбросить все, все грехи, чтобы они растаяли и исчезли это чпуха. Так вот, ваше подсознательное желание сбросить на кого-то грехи, избавиться от своих грехов, чтобы не работать на халяву, чистое стать, оно во сне выглядит как отрезание левой руки. Так вот, вы думаете так: пойду к лазареву на приём или на, хотя бы приду на выступление, Напишу записку, а он дурак возьмёт и возь, на себя все грехи мои. И я буду да. здоров. А он не дурак. Кто ты всё? Я сколько записок читаю? Чёк не удосужился прочитать одну-две книги и уже: "У меня то-то, то-то, то-то, помогайте". Да не буду помогать. Я хочу жить. Мне так куча проблем. Я сегодня утром записки стал читать, просто читай. У меня печень схватила и низ живота. Всё равно пробивайте меня. Наконец-то надо. Поэтому я ещё раз говорю, не, не халява не будет. Закончилось время халявы. Всё. 2000 лет была халява. Сбрасывали грехи на других, считали, что кто-то за вас искупит, что кто-то возьмёт ваши проблемы. Никто не возьмёт. Сами за себя будете отрабатывать. Сами будете отвечать за то, что любить не умели, не хотели и не научились. Вот и всё. Так вот когда поняла, что Лазарев руку не причёл. Тогда уже, так сказать, ну, хотя бы как-то уже пошла нормальные действия: вызывать скорую и что дальше? А могут скорая и не пришить. Значит, будешь тогда со своими грехами носить их всю жизнь перед собой. Вот и всё. А то, что священник благословляет, с одной стороны, может, быть, да, действительно, поняла, что не надо на других складывать А с другой стороны, в подсознании так, Лазарев не вытянул, а может священник возьмёт. Так что особо не рассчитывайте, бесов-то из души изгонит, новые придут. Большое спасибо за ваш нелёгкий труд. Меня зовут Такта. 9 лет живу по вашей системе. Несколько месяцев назад мне предложила знакомая съездить к старцу, монаху, живущему в монастыре. По приезду в монастырь узнали, что старец Кирилл очень болен, диабет, нет двух ног. Недавно пере очень больное сердце, очень плохое зрение. И вот только недавно перенёс воспаление лёгких. Это увез здесь как раз та же проблема. В не совсем правильно понятое христианство приводит к тому, что люди исключительно э, сказать, любящие, духовные начинают брать проблемы людей на себя, стараются им помочь, но помочь не объясняя причины грехов. не помогая любить, а помочь чисто освободив от проблем. И, и тут автоматически начинаешь брать на себя. Я думаю, здесь вот многие святые умерли от рака. Почему? Я думаю, этот механизм работает. Нельзя разочаровать людей. Время закончилось доказательства того, что э, есть творец и что можно помочь человеку, очистив его душу и взяв часть его проблем на себя. Больше этого не должно быть. Любой человек, который сейчас Начнёт брать чужие проблемы на себя, желая помочь. Это не помощь, а разврат, и в нынешнее время это будет запрещено. Все люди будут болеть и умирать. Вот мне пишет монашка из монастыря. Он говорит: "У нас сейчас все болеют, онкология поперла у всех. Всё, ребята, закончилось. Нельзя болеть за других". Это называется приходящий высший суд. Каждый за себя должен отвечать, что ты лично перед Богом сделал. И медицина перестанет работать. Вот все говорят уже, сейчас антибиотики не работают, то есть всё перестанет работать, кроме личного стремления к Богу. Рачитывать и до кого не надо. Итак, просидев около 7 часов в очереди, узнали также, что очень многим он предсказывал это событие, и люди исцеляются после его молитв. Когда зашла к нему, старец внимательно посмотрел на меня, а потом улыбнулся и сказал: "Так радостно видеть человека, который заботится о чистоте своей души. и хочет её очистить от грехов. Старец не стал мне ничего предсказывать и не стал за меня молиться, а просто благословил и сказал: "Иди, верь, и поверь, тебе воздастся". А я вышла и сказала: "Да здравствуйте, Сергей Николаевич". Как замечательно это Как замечательно, что он вышел на тему души. Да, я тоже очень рада этому. Перед этим семинаром была такая чистка, которой не было ещё ни перед одним семинаром. С маленьким ребёнком попала в больницу. Работа, температура, ацетон. Ну это стандартная чистка, работа понос, температура у детей. Э, перед семинаром. У самой был жуткий понос, у многих моих родственников тоже. Ну, широко взяли, видите, у вас какие возможности. За неделю выскочила жуткая агрессия к мужу, просто неконтролируемая. Ну, так сказать Вы, знаете, все у меня какая, все целители, у них какая цель? Э, вылечить здоровье дать. То есть спасти от грехов, убрать грехи. Так сказать, для этого нужно куда? Грехи куда-то вытолкнуть в глубину, на кем-то на кого-то сбросить, на детей, на родственников, а человеку легче. А я антицелитель. Мне наоборот нужно вытянуть все грехи в нос сунуть. Вот держи и разбирайся. Поэтому это и происходит. За день до семинара муж пришёл домой пьяный, хотя он священник и не пьёт. В каком направлении мне работать? Да дело в том, что если муж не пил и начинает пить, значит у него что вышло? Гордыня. Гордыня это поклонение сознанию и духовности. Значит, когда он молится, он больше ориентируется не на любовь, не на душу, а на духовность и сознание. И, соответственно, когда идёт чистка, тот же включается резко гордыне и начинает пить для того, чтобы в какой степени это затормозит. Вот эта тема ведь в православии очень часто используется такое понятие, как Дух Святой. И после этого говорят, что можно жить духовной жизнью. И вот здесь, может, э, сказать, здесь большая неточность и, может быть, э, трагическая ошибка с моей точки зрения. Почему? То, что мы называем Духом Святым, Творец он абсолютен. Есть творец абсолютный, который занимает всё. Всё только творец. Кроме него нет ничего. Есть ещё непроявленная часть творца за пределами времени всё, и проявленная часть, с которой мы живём это наша вселенная. Бог Отец, Бог Дух и Бог Сын. И вот Бог Дух это непроявленная часть творца, то есть он абсолютно един да вся на, на, на тонком плане. Проявлена, непроявлен, он абсолютен. Но мы, поскольку у нас есть тело, И мы всё-таки воспринимаем разные пастаси Бога. Поэтому проявленную часть мы называем Богом-сыном, непроявленным Богом-духом. И вот то, что называется Тво Богом, творцом непроявленным, за пределами времени и за пределами всего, когда приходит в эту вселенную, появляется то, что называется душа. Так вот то, что называется Дух Святой это и есть душа в абсолютно высшем божественном аспекте. До принято называть это Духом Святым, и дух носился над водой. Так вот есть понятие Дух Святой это аспекты божественной энергии, а есть понятие дух человека это его сознание. Совершенно разные вещи. Если мы говорим о том, чтобы жить духовной жизнью, это означает, что мы должны жить любовью, поставив на первое место наслаждение на второе. А многие думают, что духовная жизнь это вот дух и так далее, и съезжают, ставят сознание, будущее на первое место, а душу на второе. И дальше начинается гордыня. Если эта тенденция достаточно была сильной в России, то это с моей точки зрения была одна из причин, по которым народ стал поголовно пить в России. Если в католицизме уклон пошёл на вожделение, сексуальность, то в православии на духовность, там ревность здесь гордыня. Почему? Потому что в христианстве это было всё едино, а последователи Христа, которые ниже до уровня спустилась, всё распалось на левое и правое. Вот и всё. У баярадной сестры Халат после стирки приобрёл запах селёдки. От этого запаха не возможно избавиться даже после четырёх стирок с отбеливателем. Сестра находилась на тот момент в четвёртом месяце беременности. Объясните, пожалуйста, с чем это может быть связано? Кто объяснит? Прошёл ли пятый месяц? Селёдка это что? Это блокировка ревности, желания. Значит, горды э, э, ремесло народу приют. Ребёнокчик на пятом месяце должен обратиться к Богу. Значит, должна быть внутренняя отрешённость. Вот в какой-то степени запах селёдки этому способствует. Нормальный процесс. Повезло, значит, сверху присматривают. Молитесь, благодарите. Поскажите, пожалуйста, к святой Божьей матери можно обращаться о помощи в мирских делах? Не кощунство ли это? Конечно, кощунство. Я же вчера говорил. язычник и долопоклоник может обращаться с просьбами о своём теле и о своём духе, о своём благополучии, и о своём будущем. Единобожник с моей точки зрения имеет право обращаться к Богу только по поводу своей души. Спасение души. Любовь, нравственность, сохранение любви, умение прощать. А всё остальное надо, так сказать, и духовное, так сказать, и благополучие надо самому выстраивать, и физическое здоровье самому выстраивать. Вот и всё. Недостойно просить а материальных и духовных аспектов бытия. Это всё вот что, Господи, построи мне дачу, подари мне BMW. Разница практически никакой. Поэтому, э, так сказать, ещё раз говорю, идолопоклонник может просить о том, чтобы у него было всё хорошо. Так вот, идолопоклонничество является обращением не к Богу, а к святым. Бог уже не нужен. с этим поговорил, он мне всё сделал. Это если дало поклонение. Поэтому, сказать, и одно на другое, если просишь о мирских делах, да ещё обращаешься к святому как к богу. Тут уж, как говорится, и дальше говорить не о чём. Как относиться к работе Виктора Рогошкина и его НИЦ Научный сельский центр НИО? Как вы думаете, правда ли, что наше правительство зомбировано инопланетной расой и исполняет их волю? Конечно. Причём там несколько группы кланов. Один клан управляет Ющенко, другой Януковичем, третий напланетяне нашей дамы. Так что всё нормально. Главное, чтобы они там наверху договорились, напланетяне выработали общую программу. Внучке 8 лет. С 5 лет слышу: "Зачем я пришла в этот мир? Лучше умереть". Меня никто не любит. Над чем работает не бабушки. Указывает человека из потребности счастья. Вот если падает определённый уровень душевного комфорта, возникает мука душевная. Если девочка говорит: "Зачем я пришла в этот мир? Я не хочу жить". Значит, у неё пониженный уровень любви в душе. Вот такие дети потом будут тяготеть к наркотикам. К алкоголю, к сексу, к вот этим, сказать, э, токсикомании могут увлекаться. Всё что угодно. То есть болезни на компьютер, болезни на кновости могут проявляться очень сильно. Она пытается найти удовольствие, чтобы компенсировать внутреннюю пустоту. Значит, любви ей явно не додали. Почему? Когда любовь не идёт, когда душа любовь не пропускает, значит, боль души перенести не могли. Смотрим бабушку, что бабушке идёт смерть детей. Причина восьмикратное пожелание смерти душе. Вот и всё. То есть что получается? У бабушки концентрация на э на душе, на чувственном счастье огромная. Наслаждение всех что угодно. При, принятие очищения, виде унижения, измены и так далее. Бабушка не могла. Соответственно, передаёт это дочке. Дочка могла в своей беременности даже чистку не пройти. У ребёнка пониженный фон любви в душе и дальше такие фразы. Вот и всё. Поэтому с одной стороны, нужно пройти свою жизнь и принять унижение тела, и духа и души с любовью. Нужно пройти все моменты грехов убийства любви, которые вы позволяли, разрушения души через поведение ваше, через отречение от любви, через претензии к мужу, родителям, через нежелание жить. И вот когда внутренне более-менее очиститесь, тогда начинайте молиться за детей и внуков. И и сказать, вероятно, так сказать, дочки, которая родила внучку, тоже имеет смысл в этом плане поработать. И внучке нужно почаще говорить: "Я тебя люблю, ты хорошая, мы тебя любим", чтобы она знала, что её любят. Тогда мы так устроены, что мы всегда отзываемся ответным чувством на то чувство, которое видим. Если я говорю, что я её люблю, то я она тоже будет чувствовать, что она меня любит. Первое, второе, научитесь заставляйте внучку заботиться, когда заботишься, отдаёшь энергию, начинаешь любить. Мы любим тех детей, о которых мы заботимся. Чем больше она будет работать, заботиться, что-то делать, тем больше её душа будет открываться для любви. Вот Филип Любовь провел эксперимент. Мост через реку. Пара молодых людей незнакомых проходит два моста. Один крепкий, хороший, подвесной, а второй качается и вот-навид просто разрушится. Проходят несколько десятков пар по одному мосту и по другому. Во втором случае в два раза больше завязывалось романтических отношений. Почему? Потому что поддержка друг друга, потому что можете погибнуть. Идёт огромный выброс стресс, адреналин, энергия. А выброс своей энергии это что такое? Она и подталкивает любовь. Поэтому там, где у вас выбрасывается много энергии, там легче испытать чувство любви. Заставляйте энергию выделять внучку, и тогда она не будет этих вопросов задавать. Всего на всё То есть, с одной стороны, внутреннее помещи, а с другой стороны, внешнее. Бог о богово, кесарю кесарю. Мы работаем в двух режимах. Если правильно, если ребёнок в 8 лет такие вопросы задаёт, через 2-3 года начнётся половое созревание, она не пройдёт будущую чистку и рассчитывать на здоровых а, правнуков уже бесполезно. И вообще на присутствие семьи, детей и так далее. Сейчас успеете за эти 2 года. Ребёнок на тонком плане пройдёт будущие испытания. скать будут заложены уже нормальные дети. Всё, судьба будет вас благодарить, а не наказывать. А так проходит 2-3 года, не проходит внучка всех испытаний у матери онкология, у бабушки диабет, кто-то под машину попал, кто-то умер. Вот и всё. А всё на всё в 2-3 года привести душу в порядок. Пустяк. Вы уже только сделали. Неимоверно. Вот здесь вы всё на всё порадовались того, что любовь к Богу высшее счастье, кого-то простили. Вот и всё. А там смерть, распад, болезни и и, и вот всё вот это можно вот таким вариантом сделать. Если сделать это вовремя, если сделать это правильно. Ко времени так удобно. У вас тоже час перерыв. Всё, достаточно. Вот на начало лекции надежда, что я излечу от всех болезней была процентов 90. Сейчас 10. Значит, вы выздоравливаете, поздравляю. Очень больно в душе выживаю. Практически уже на улице. Дом в залоге у банки. Жена беременна, до предполагаемой даты родов 2 недели. Ребёнок обвит пуповиной. Где теряется связь с Богом, что мешает любить Бога? Богу мешает любить желание, сказать, что-то поставить как главное и дало поклонение. Богу мешает любить нарушение заповедей. Вот мы вчера говорили о том, что есть понятие лжесвидетельство. Так вот, если вы говорите неправду, чтобы кого-то спасти, это не лжесвидетельство. Смысл лжесвидетельства это корысть, получить больше и для этого использовать обман, заблуждение и прочее. Поэтому, если по форме то человек говорит: "Я никогда не вру". У него начинается куча проблем. Не надо врать, обманывать, заводить людей в заблуждение для своей корысти. Вот это лжесвидетельство. Вот фирма эта Monsanto американская, которая запрещает публиковать исследования о том, что умирают те, кто едят ГМ-продукты, и люди, и животные, и их потомки. Вот это лжесвидетельство всепланетного масштаба. Из-за это эти люди и все, кто связан с этой фирмой, будут нести ответственность. Их потомки тоже в том числе. и общество, которое позволило такой раковой опухоли появиться в виде фирмы Мансанто, общество за это тоже будет отвечать, то есть соединение штата Америки. По-ненормальной, сказать, схема. Так вот, если для чего мы грабим воруя, чтобы получить не заработавая, тема халявы, тема нежелания отдавать жертвать А тема потребления. Тот, кто больше хочет получить, чем отдать, у этого человека любовь уходит, потому что любовь так создана. Когда у вас в вас души любовь, вам гораздо приятнее отдавать, чем получать. В Англии провели провели исследование. Сколько живут люди, которым нравится делать подарки, и те, которым нравится получать подарки. Те, кому нравится получать подарки, живут меньше, чем те, кто любит их дарить. Всё. Статистика Так вот главные заповеди. Первые три. Бог един, любить его нужно все выше всего. Вторая заповедь не сотвори себе кумира, и третья не относись к Богу пренебрежительно. Не поминай имени всуе. Так вот, когда мы что-то начинаем чему-то поклоняться, благополучию, любимому человеку, кому угодно, мы нарушаем заповеди. И дальше нас спасают потери того, чему мы молимся. Вот здесь у человека полный развал. заложена квартира и так далее. Вывод какой? Автоматический. Что можно предположить? Что он поклоняется благополучной судьбе. Как вперёд появление детей на свет, что нужно сделать? Пости жизнь ребёнку и здоровье, и душевное. Возможно, унизить родителей по максимуму. Что и происходит? 2 недели до родов, значит, так сказать, в этом в нищем состоянии, так сказать, нужно пребывать. Главное не обижаться, не унывать, принимать вот насколько вы видите божественную волю во всём. И понимаете, что любая ситуация идёт на любое. Тогда любые испытания вас очищают и спасают, а не не топят и не дают болезни. Вот и всё. Так что у вас прекрасный процесс очищения, помощи, спасения детей. Благодарите Бога за это. Банкиров благодарить и остальных не стоит. это просто как бы испастон для ослабленных. Пост есть пост. Смысл поста это желание получить любовь, а для этого мы должны отрешиться от наслаждений, от, так сказать, всех планов, мыслей, общения, от физических удовольствий. Вот и всё. Ослабленный человек, больной, у которого мало любви, какое-то, поэтому какая-то часть в исполнении других удовольствий в виде еды и так далее, и так далее, ему можно сказать, позволителем, потому что он пока не проходит этот барьер. Для ослабленных людей ослабленный пост, но всё равно пост нужен в виде ограничения каких-то удовольствий, наслаждений и так далее. Но вот здесь человек пишет, что э метастазы, онкология, здесь по душе очень серьёзная проблема. Вспоминайте, что сделали? То ли аборты, то ли жить не хотели. То есть где-то то, что называется преступление против любви совершено, и сидит это на детях. Вот и вспоминайте, даже если это было в прошлой жизни, в этой жизни всё равно где-то похожие ситуации выходят. Вот часто мне задают вопрос: "Вот начал читать книги там или начала читать, всё улучшилось, здоровье улучшилось, всё хорошо, а вот чувствую с ребёнком полный завал. Как определить, что у него?" Определить очень легко. Первое вы знаете, сказать, э Если ребёнок проблемный по характеру, по поведению, здоровью, значит, у любви нет энергии. Нет. Дальше идёт обесточивание того, за что мы зацеплены. Либо тема ревности, либо тема гордыни, либо тема вожделения. И вспоминайте все главные события в жизни: период полового созревания, первая любовь перед замужеством. То есть на что вас провоцировали, с тем у вас проблема. Если вас постоянно унижали гордыня, обворовывали Ско, делайте вывод. Если безразлично относились, значит, тема души пошла. Любимый человек предал, ушёл, значит, и ревность и разделение идёт. То есть просчитывается любая ситуация по большому счёту достаточно легко. Другое дело в детали лезть не надо. Начнёте винтики откручивать, гаечки в общем плане. Понимаете, тело, дух и душа на самом деле это единое целое. Поэтому хотим помочь телу или духу или душе мы должны помогать всему вместе. Везе человек заботится о душе и при этом переедает, пьянствует, бесполезно. Потому что подразумевать, сказать, забота о душе определённая линия поведения по отношению к телу и по отношению к духу и к судьбе своей. Вот и всё. Меня зовут так-то, двое детей, мальчики. Я в разводе с моим бывшим мужем Вы на семинаре. У нас разол в бизнесе, бизнес совместный. Куча долговых кредитов, просто завальная ситуация. Муж очень старается, а дело не открывается. Шаг вперёд, 10 назад. Ещё у меня очень больная мама. Болен, так сказать, был рак кишечника, химия, облучение, операции, и это 3 года. Да я очень жёсткий человек, бога не верит. К вашему следу тому я отношусь очень отрицательно. Но у меня и муж без личная жизнь не складывается. Мы можем без сониться более 13 лет. Поскажите, как работает над собой, значит, зачем больше с вашими книгами знакома 13 лет. Ну, здесь же достаточно просто без диагностики. Бессонница более 13 лет, это унижение сознания, значит, гордыня высокая, значит, проблема должна быть по судьбе. Дальше. Мат очень жёсткий человек, гордыня понятна. Почему мои книги не воспринимает? Потому что мои книги очень болезненны для человека гордого. Мои книги говорят о том, что нужно принять унижение, простить, уступить. принять потерю, а для гордого человека это невозможно. Соответственно, такая реакция. То, что рак кишечника, кишечник связан с душой. Значит, с душой матери очень серьёзные проблемы. Полная непереносимость боли души привела к полной гордыне. Ну и, соответственно, вероятно, а почему с мужем развелись? Потому что любви мало, заботиться не умеете. Когда много любви, потребности заботиться, жертвовать, ухаживать за кем-то это вполне нормально. Когда нет любви, потребности получать больше. восполняют, так сказать, свой недостаток. Но если у мужа гордыня и у вас гордыня, соответственно, вы потребители в душе. Вы хотели получить друг от друга счастье, а не дать друг другу счастье. Вероятно, детей такими же сделали. Но ну, раз детей одному 15 лет, другому 11, это половое созревание. А во период полового созревания, если ребёнок будет неправильно ориентирован, у него дети погибнут или будут тяжело больными. Как спасти детей? Через родителей. Что нужно сделать? Унизить душу это развод. Унизить э судьбу это неудача в бизнесе. А что нужно делать? Нужно делать, так сказать, всё то, что спасает душу. Опять же, заботиться, жертвовать, прощать, не роптать на судьбу, не испытывать недовольства, молиться за себя и за своих детей. Вот ситуация. Я читал Journal Caravan давно. Просто недавно в интернете прочитал, э, так сказать, один из самых богатых людей России Владимир Потанин. Слышали фамилию такую? Так вот, э, он объявил, что детям не оставит, э, у него миллиардов 10. Что детям он не будет э завещать все свои миллиарды. Откажется он от. Правильно делает. Детям можно дать квартиру, дачу, машину, несколько миллионов долларов в подъёмных и хватит. Всё остальное должно идти в государство, потому что ребёнка он убьёт, если миллиарды завещает. Можно не жить. Это же не жизнь, это полное потребительство. Он хорошо сказал по России, мне понравилась его фраза. Ибо говорят: "Вы чувствуете, что вы чувствуете свою вину перед тем, что ограбили народ российский. Он говорит: "Я не ограбил, я работал по тем законам, которые в то время были приняты. И я не чувствую своей вины перед людьми. Я чувствую обязанность им помочь". Хорошая фраза. И вот он решил завещать все деньги государству, чтобы не увечить своих детей. И я думаю, скоро все богатые люди будут именно так и поступать, когда начнут разбираться в психологии реальной. из понятия божественного, не той ущербной психологии, которая всё сводит к телу, а к той психологии, которая понимает, что душа первична по отношению к телу, а Бог первичен по отношению к душе. И тогда, чтобы не увечить своих потомков, люди будут отдавать всё, возвращать назад государству. Нормальный процесс. А один из родоначальников этого процесса Поль Гетти. Слышали про великанского миллиардера такого? Владидис с первых был стал миллиардером. У него было 2 миллиарда, на нынечний день это миллиардов 200 долларов. К нему приходили гости. И подходили, говорят: "Пол, мне надо позвонить". Без проблем. Телефонная будка, бросай денежку, звони. Тогда ещё мобильников не было. Экономный был товарищ до чрезвычайности. Он родил пятерых детей. И все, потом он стал старенький, и все уже добрали миллионы долларов долга под его будущую смерть. А папочка сделал подтяжку детям. Он 2 миллиарда долларов завещал своему собственному музею, себе любимому завещал. И дети не получили ни копейки. И началась грязня, ненависть, все перелаялись, в общем, ситуация катастрофическая. А потом один из его детей собрал всех и сказал: "Вот мы ненавидим друг друга, ссоримся, мы в нищете". Я хочу вам поделиться опытом семьи Кеннеди. У них была та же самая петрушка. Полный раздор, ненависть, обиды. А потом они сказали: "Давайте-ка хватит собачиться, давайте помогать друг другу, давайте заботиться друг о друге. Как можем? Мы всё-таки родственники, мы семья". И они полностью изменили друг к другу отношение. И после этого у них всё пошло. Преодолели свои претензии, обиды. Так вот он это сказал э родственникам. Да-да-да, должное. Человек дурак миллиардером не станет. У Поля Гитки была феноменальная память. Он смотрел, как человек тасует колоду карт полчаса, а потом говорил, как одна карта лежит над другой. Просто человек был крайне талантливый, но американская система, понятно, привели к определённому, сказать, но тем не менее его незаурядности хватило на то, чтобы не убивать своих детей деньгами. И естественно, и дети Зуки у него незаурядные. Так вот, после того, как они решили не собачиться друг с другом, а прощать и помогать друг другу, у них дела пошли, и многие стали миллионерами. Причём не один, не два, десятки миллионов долларов заработали с нуля. Вот и всё. Поэтому нужно преодолевая желание выдвигать претензии, бежаться, нужно, преодолевая это, учиться любить, заботиться, прощать и видеть в человеке божественное. То есть нужно видеть божественное и помогать этому божественному раскрыться, воспитывай его, помогай прочее. Не просто суячая ко деньги, поддержка и помощь должны адресоваться не к телу, а к душе в первую очередь. А душа иногда требует и ограничений. Во время прохождения жизненных неудач уже нет боли и сожаления, но всё время хочется просить прощения и читать молитву о прощении. Понимаете, что такое прощение? Вот я обращаюсь к человеку, наступил ему на ногу. Говорю: "Прости меня". Он говорит: "Прощаю". Я ему бац опять на ногу наступил. "Прости меня". Он мне щёлк по голове. "Прощаю". А в чём смысл? Если я прошу у него прощения, подразумевается Что прощение и покаяние это родственные моменты. Если я прошу прощения, я означаю: извини, я не буду тебе больше нагоду наступать. Если я повторяю это, это не прощение, а издевательство. Поэтому, когда вы просите прощения, обращаясь к Богу, если вы готовы меняться и больше так не поступать в ущерб любви, значит ваше прощение работает. А если вы бубните слова прощения, чтобы выздороветь, это ложь, это лжесвидетельство. Вот и всё. Нужно понять, в чём смысл прощения, в чём смысл покаяния. Я в последние книжки как бы пишу: смысл, понятие. Потому что это очень важно. Мы привыкли оперировать поверхностной формой, не понимая, что иногда говорим просто охинею, чушь полна. Как привыкли молиться: "Господи, прости, помилуй" и так далее. Часто мне записки: "Как мне отмолить свои грехи?" Но не надо отмаливать, меняйтесь, научитесь любить, а не сами уйду. Моя зацепка заземное семья, любимый человек. Это я узнала, когда была у вас на приёме в 95 году. Ну раньше я так воржался. Было дело. Прочитала ваши книги, работаю над собой по сей день. С мужем я разошлась, но мы стали друзьями. Сейчас живу с человеком. Он оказался грубым и ревнивым. Не могу от него освободиться, внутренне принимаю как волю божью. Претезих прошлого не имею, настоящая принимаю. Страха перед будущим нет. Над чем мне нужно поработать? Если была зацепка за любимого человека, за счёт темы покладения души, значит, нужно научиться Бога любить больше, чем любимого человека. Это когда любимый человек умер, предал, наплевал в душу, вы его любите так же ровно, как ребёнка. Ну похули ганял немножко. Ну изменил пару раз, ну предал немножко, подвёл. Ничего, я тебя люблю, дорогой. Но ну, правда, воспитательные меры будем, сказать, какие-то предпринимать, но тем не менее я тебя люблю. Если вы одни сумели, сказать, любовь держать независимо от этих моментов, то тогда вам должны дать какого человека, такого, на котором западать не будете. Читаем, как он должен выглядеть. Грубый и ревнивый. Поздравляю. Всё по плану. Ну и благодарите Бога за то, что он дальше помогает. И учитесь не прирастать к человеку, не предъявлять претензий, снисходительно относиться. Обращаюсь к вам с огромной благодарностью и просьбой о помощи от имени моей подруги, которая не может присутствовать на семинаре, так как ухаживает за своей дочерью. Ей 21 год, которая чудом вышла на день из комы после тяжелейшей аварии автомобиля, за рулём которого находилась сама дочь. Родители работали над собой, молились, менялись, и чудо произошло. Девочка не только вышла из комы, но Но и искомы она адекватно. Все внешние функции в норме, только остался порез правой половины лица. То есть, ну, а не менее. Мать очень волнует вопрос, как работает дальше, стоит ли в корне переделывать дочь. Она талантливая, творческая, красивая, очень вольнолюбивая, самостоятельная в своей драме. Мать спрашивает, стоит ли или не стоит. Стоит ли дочь хоронить или не стоит? Естественно, передел это. Красивая, гордая, своя равная, вольнолюбивая. Это же уже диагноз. Какие дети у неё могут? Ей дали аварию, смерть, потому что ей дают на тонком плане испытание, чтобы дети появились. Она всё отметает. Она себя поставила в центр, свою красоту, свой ум, свои способности поставила, всё потеряешь. Должна была получить смерть. Родители отмолили. Но вытащили та дочь. Характер не изменился. Значит, что дальше? Дальше опять ну, что то что-то частняли с себя и детей в логах. Дальше дают на тонком плане второе воспитание. Она уже не тянет. Опять также не тянет. Тоже характер ещё хуже стал. Что тогда нужно сделать? Нужно ей позволить ей выжить в этой ситуации. Значит, перед этим умрут родители. А потом она. Вот и схема. Родиль спрашивают: "Стоит ли миляции?" Наверное, стоит. Для кого это испытание? Больше для родителей или для дочери? Для внуков. Это очищение внуков. Здесь задействованы и дочь, и родитель. Говорят, если так по дочери ударили, значит, вер это её амбиции слишком гораздо больше, чем та грязь, которую передали родители. Поезд за полтора года до аварии. Девочка 3 месяца ежедневно ходила в церковь и просила вернуть ей любимого человека. За что она молилась? На свои желания. Какое средство она использовала? Бога на побегушках. Господи, исполни мои желания. Как это называется? Магия, оккультизм. То есть она ходила в церковь и разрушала свою душу. В церковь надо ходить, чтобы к Богу обращаться. Церковь это не супермаркет. А многие считают: денежку заплатил, сорокоуст бабах 40 раз в день пропели, всё, я в шоколаде. Судьба подправлена, подряхтовала. Мы-то да, как мне говорили, один тут товарищ встретил другого. Никогда не верил всё. Машина всё. И вдруг о стенке: "А ты что там делал?" Ну я тут всё уже порешал, ещё здесь порешать надо. Дельщику заплатил, за него будет молиться, и у него и там будет всё решено. Ну, в общем, все вопросы закрыл. Так вот, молилась вернуть её любимого человека, который её оставил. Признала сейчас, что испытала обиду на Бога, так как любимый не вернулся. Ну, конечно, Бог обязан выполнять желания и не исполнил. Естественно, обида появляется. У матери за год до аварии тяжелейший гипотип. Лупечник ну, будущая мать предупредили. Дочка может погибнуть. Мать не стала меняться. Дальше ситуация по раскладу. Потом выздоровление. Летом на отца открыли уголовное дело. Всё обошлось. Ну тоже тема будущего намекнули, ребята, не дорабатываете с дочкой. Гордыня высокая. Извините за благословие, хочется помочь им, а им не надо помогать. Хочется помочь им, молите за себя. Посоветуйте им работать от собой, посмотреть семинар. А если вы будете целенаправленно их инструктировать, можете взять проблему на себя. Научитесь не помогать другим через оказание поддержки в работе над собой. Помощь другому это помощь душе. Душу свою может спасти только сам лично человек. Помочь ему в этом можно, вылечить нельзя, недопустимо. У каждого человека своя личная ответственность перед Богом. Это во-первых. Во-вторых. Когда друга ухаживает за своей дочерью. Могла бы даже семинар приехать подруга. Дочь-то вышла и с кем? И что получается? Опять же, в принципе, я не должен был эту записку зачитывать. Не приехала на семинар, значит, не судьба. Чтай книги, смотри видеокурсы. Нельзя человека кормить, когда он не голоден. Нельзя помогать человеку, который не хот, так сказать, не готов к помощи. Вот и всё. Спасибо за ваш труд. Меня зовут Такта. Благодаря вашей системе многое в моей жизни изменилось. Но последние 2 месяца раз мне слегка сплисница снятся сны, в которых я бью своего внука. И я в реальной жизни после Бога я люблю его больше всех, пожалуй, даже больше сына. Бессонные ночи, лечение во время частых его болезней, забота о его душевном состоянии, посещение церкви, учу молиться, жертвовать, заботиться о других, организация его развития, оздоровления, летом досуга и так далее. Всё, где вам в радость. Подождите, пожалуйста, понять причину такого несоответствия. Как мне работать вот этой проблемой? Родители ребёнка в разводе. Дело в том, что все ваши усилия по воспитанию внуки это прекрасно, это его помощь, это Но ваша внутренняя концентрация над делом, начал превышать опасный предел. Пошло срастание души. Вы этим его убиваете, потому что вы лишаете его видения Бога, вы замыкаете его на себе. и включается механизм защиты. Вам приснилось, что вы его бьёте. То есть, когда вам снится, это тоже где-то уже реальная ситуация, зашифрованная. Когда вы его бьёте, вы его пытаетесь оттолкнуть от себя. Значит, он к вам стал прирастать. Значит, что нужно делать? Какие-то периоды выпадать из его жизни. Синусоидово всё. Пожил, умер, пожил, умер. В Бога поверил. Всё-ливе живёшь? Извините. Зачем верить? Так что это просто вам знак. молиться, что, так сказать, если вы его потеряете, если он вас обидит, вы это примете, что вы полагаетесь на божественную волю. Что вы реально, так, сказать, для вас любовь к Богу важнее, чем любовь к другому человеку. И где-то периодически можете вести себя жёстко по отношению к нему. Потому что любовь это плюс и минус. Если мы по отношению к человеку ведёмся только позитивно, Мы составляем его прирастать в себе, души срастаются, а потом либо измена, либо ненависть, либо смерть. Вот и всё. Семьи, которые избегают конфликтов, распадаются. Адас всех учат как? Счастье это отсутствие конфликта. Опять же, английские учёные подняли статистику и выяснилось, что семьи, в которых ладят муж и жена, дольше живут. Потому что дистанция увеличится, поссорились и так далее, разорвали, скать э, вот вот это вот зубное сцепление. Всё полегче стало. Поэтому не только валиться нужно, но и где-то реально увеличить дистанцию и не может быть невольно боль приносить друг другу и дистанцию и где-то в какой-то момент расставания проходить внутреннего отпуска, так сказать, э, отпускания внутри. Это у Шербина спросили: "Вы, пожалуй, единственный человек, кто не развёлся. Все артисты разводились". Ольга, да та причина простая. Я не донаедал присутствием своей жены дома. У нас по роду периодически появляются мужчины с очень большими способностями, но финал пока у всех не важный. Мои дедцы, тец стали большими любителями алкоголя, а себя реализовать не смогли или не захотели. Мой племянник 5 месяцев начал разговаривать. В год имел феноменальную память. разговаривал как взрослый человек. 5 лет читал энциклопедии и утверждал, что создаст новые самолёты. Его способности никто не развивал принудительно. Даже скорее всего просто э, посмеивались. Сейчас ему 33 года. У него постепенно пропало всякое желание учиться. Он закончил школу хорошо. Но занимался только тем, что хотел, только тем, что хотел. Поступил в университет, но ушёл с первого курса в армию. Никому ничего не сказал, продолжать о чём он не захотел. Сейчас работает слесарем, женился, родилась дочь. Не пьёт, много читает. Мне очень последовательно показали в лечении в течение нескольких снов, как нам движется с неба очень издалека мальчик на нём шлем, как у мотоциклиста. Он полон надежды, движется с целью устремлённо. Последний сон я убираю территорию от мусора, вижу себя очень недовольной тем, что никто не помогает. И тут опять вижу этого мальчика на мотоцикле. Визион взрослый объясняет ему без слов, но как бы я слышу, что здесь грязно и увозит. Последнюю секунду мальчик срывает шлем, и поворачивается к камню. Взгляд перенул мою душу, в нём боль и растерянность. Лицо очень красивое, чем-то похожее на моего сына. Ему было в то время чуть больше 50. Может быть, он должен был родиться у сына. Ну и дальше про своих детей. Э, дело в том, что когда учёные подняли статистику, выяснилось, что все гении рождаются от незаурядных талантливых женщин, отец не причём. Именно мать должно быть умной, незаурядной, тогда рождается гений. Отец может быть совершенно посредственным и тем не менее. Почему? Потому что состояние матери очень сильно влияет на ребёнка, она ведь носит его в себе, особенно как она себя ведёт во время беременности, на пятом месяце. Поэтому женщины с незаурядной душой могут рождать талантливых мужчину. Душа первична, женщина с глубинными, мощными чувствами, масштабной рождает, соответственно, талантливого мальчика. Это с одной стороны. А с другой стороны, именно у умных, талантливых, незаурядных, но жёстких женщин я видел всплошь детей-инвалидов. Палка о двух концах. Чем чем талантливее женщина, тем Глубже воспоминание чувства, тем больше она должна верить в Бога. Если веры не хватает, раздают талантливый ребёнок, и его этот талант начинает убивать. И чтобы выжить, он от этого таланта должен отказаться. Вот здесь последовательная схема отказа от перспектив, возможностей, благополучия. Иногда дети не хотят учиться, в тюрьму идут, чтобы выжить. А виной всего мать, которая должна дала большие способности, а любить не научила. И вот этот мальчик, который, так сказать, э с такими глазами смотрел, скорее всего, это душа ребёнка, которая может появиться у её детей, но который вряд ли сможет, потому что их э их зависимость от таланта, от способностей слишком большая, любить не умеют. Благополучие ставят на первое место. Всё, вот и весь механизм. Но кто из-за этого пострадает? Дело то, что если ребёнок должен родиться, Всё работает на это. И если он не рождается, то могут весь род выкосить. Потому что от одного человека иногда, как вы понимаете, очень много зависит. И если его появление должно быть на земле, то, так сказать, если люди этому сопротивляются, то может быть уничтожить один человек 10, 20 народ, государство. По знакомлюсь с системой в 98 году. ухватилась как за соломинку. Сначала книги, дивди. Двигалось очень медленно, с невероятным усилием. В 2004м пережила чудовищное испытание. Только благодаря вашей системе выжила. Спасибо. И вот через 13 лет моя жизнь. Весной 2008 -го года мой муж, научный работник, уезжает на работу за рубеж по контракту на 2 года. Вот тут-то я и полетела. Трудно поверить, но ко мне пришла любовь. Я почувствовала настолько сильно э его люблю. Чувство любви меня распирало. Это чувство я испытывала лишь в молодости, глядясь на в глазах, перестала узнавать своё отражение в зеркале. Невероятно, но поверьте, я попола молодела на 10-15 лет. Когда муж приехал через 6 месяцев в отпуск, то онемел от удивления. Начался самый медовый месяц. Появилось неудержимое желание родить ребёнка. Такое желание у меня было несколько а, только перед рождением дочери. У <как> нас даже не смеялось, что у нас взрослые внуки, 13-15 лет. Всё великолепно. В следующий отпуск мой муж приезжает через 4 месяца и сообщает, что со мной разводится. Неимоверная душевная боль. Земля ушла из-под ног. Но чувство любви остаётся. переплетаясь очень тесно со страданием. А любовь и должна переплетаться со страданием, чтобы не полагаться в отделении. Если раньше в сложной ситуации моя рука тянулась к видео к видео из семинаров, то сейчас я не могла их смотреть. Большой уехал через 2 недели, а через месяц с ним прерывают контракт, и он возвращается домой. Сейчас мы вместе, но неведомая тревога меня не покидает. Сейчас смотрю семинары, все книги прочитаны. Мой муж семинары стал смотреть вместе со мной. Серьёзные проблемы со здоровьем начались у мужа, дочери и внучки. Я влезла в долги, но напротив исчезли амбиции и чувство праваты критика. Я стала получать удовольствие от того, что дарю, а не получаю. Что же произошло? Ведь я чувствовала, что меняюсь, что изменилось моё мировоззрение и что я иду хоть и медленно, за любовью. Боботь образу между телом и духом и не в состоянии подняться выше. Спасибо. Всё дело в том, что я с 93 -го года выходят мои книги, это уже 17 лет. И только год назад я понял, что душа первична, потому что я верил в общепринятые, как говорится, болванки, нужно жить духовно, духовная жизнь, дух Дух святой и так далее. Я был полностью уверен, что я иду в светлое будущее, оно всё тоньше, там дух, и в конце концов будет Бог. Душа была промежуточным звеном. И это нормально работало. А вот когда мне лёгкие отказали, когда я понял, что шансов нет и я умру, вот тогда я понял: либо я меняюсь, либо я умираю. И в какой-то момент что-то такое изменится, изменит отношение к миру, восприятие мира. Вдруг до меня дошло, что душа первична. Это было достаточно тяжело. Слушайте, это вообще принятую православную концепцию рушило. Но мне нужно было выживать, и я выжил, а потом стали выживать другие. Всего-навсего небольшое вроде бы смещение. Но извините меня, когда вы хотите построить первый этаж, потом фундамент, а потом второй этаж, у вас будут проблемы. Вот у меня были такие же проблемы. Так вот, когда я говорил о том, что любовь должна быть важнее всего 15 лет назад, я повторял то же, что повторяю сейчас. с маленьким нюансом. Есть понятие построить дом, а есть конкретный план архитектурный и инженерный. Вот раньше у меня был то, что называется эскиз дома. И непонятно, где был фундамент туда, в общем, дом, в котором хорошо жить. А сейчас я говорю о том, как должен быть устроен фундамент, первое это, второе и так далее. И поэтому это начинает уже работать. Так вот, что с вами произошло? У вас была тема гордыни. привязанность, то есть поклонение, вы постарались преодолеть, но она была. Поэтому, так сказать, для того, чтобы вас очистить, когда муж вы всегда любили своего мужа. Но это чувство нельзя было реализовать, что вы бы прирасли душой и дальше была бы смерть. Поэтому вам это чувство дали через лет 20 или сколько там, после 30 лет после вашего совместной жизни. Если бы это чувство дали сразу, у вас бы не было детей, у вас бы не было внуков, умер бы муж, вы бы заболели, а потом умерли сами. Лаба это чувство прикрыли. Но рады ли поздно вы должны знать силу чувства и отвечать за него. Подождали лет 20-30, а теперь получай. Он уезжает. Прирасти душой не можете вцепиться, и вот здесь открывается чувство, и оно пошло. И вы поняли, что вы его любите. Дальше начинается сращение душ, потому что вы обогги в этот момент забыли. Наслаждение от общения с любимчиком превысило, так сказать, любовь к Богу. Всё закрылось. Раковый процесс пошёл. Чтобы спасти вашу душу и чтобы не погибли дети и внуки, что нужно сделать, унизит душу. Поэтому он интуитивно, работая на спасение детей и внуков, сказал, что нужно разводиться. Ему нужно было просто изменить там поклошматить что-то, а он слишком резко отъехал в сторону, поэтому потом болеть стал. Но тем не менее, процесс более души скать пошёл, вы его не вынесли. Пошёл, пошло падение дальше на уровень гордыни. И вот что вы описываете? Вы как раз и описываете, как вы начинаете с чего работать. И почему вы не смогли смотреть мои семинары? Потому что вы пошли от любви. Для вас возделение было важнее, у вас пошла программа уничтожения любви. Вы не приняли унижение души. Это совершенно другое направление. Поэтому книги вы читать не могли. Потом пришли в себя, потихонечку начали преодолевать, но тему души для вас преодолеть сложно. Поэтому возвращайтесь к тебе а э, гордыне и поэтому начинаете и замечаете, что у вас что-то получается. Что вам отдавать легче, что ваше мировоззрение меняется, что неудачи вы уже можете принять на прочь съездли амбиции, чувство правоты, критика, то есть вы преодолели уровень гордыни. Что нужно сделать дальше? А дальше ожидайте прихода. Как говорят, те, кто покупают билеты, железно заикась. Помните, наркоман приходит и говорит: "Когда будут билеты по приходу поезда?" Отошёл, покурил. "Билеты есть?" Я сказал: "По приходу". Отошёл ещё раз, покурил. Думает: "Странно, приход есть, билетов нет". Так вот вы преодолели всего на всего уровень гордыни. Что будет дальше? А дальше должно повториться Всё то, что связано с душой, опять должно боль души. Если вы готовы опять испытать эту муку и любить, очищение произошло. Если не готовы, то боль души может прийти через смерть мужа, через смерть детей. Всё равно она будет. Но когда умирает близкий человек, когда бы мне было больно, мы биологически привыкаем к смерти, и мы это легче проходим. Поэтому не хотите мучиться из-за отношений, можете пройти это испытание уже через смерть близких. которая внешне абсолютно непри... неприемлема, а внутри наоборот, что в нас заложен механизм принятия смерти эволюционно биологический. Вот ситуация. Так что в вас остался пустяк преодолеть уровень зависимости от души, ощутить любовь первичную. И когда вы это сделаете, вы вспомните, все ваши муки рассмеются. Я вчера говорил о том, что э люди Молятся много тысяч лет. Сейчас перестали молиться. Но молились. Почему? Вот никто не знает, есть Бог или нет, а люди молились. Не потому, что их э исполнялись их просьбы. Учёные выяснили ещё один интересный момент, одной из одной причин, которая, скорее всего, главная, почему люди молятся много тысяч лет. Знаете почему? Кто ответит? Как вы считаете? Что себя чувствует? Интересная мысль. Ответ простой. Те, кто не молились, не выжили. Их просто нет. А те, кто молились, остались живых. Естественный отбор. Вот и всё. Эволюция. На планете остались только те, кто привык молиться. Даже корыстно, но всё равно обращаться к Богу. Те, кто молились без корыстно, где дали здоровое потомство и стали родоначальниками народов. Вспомните Авраама. Его молитва к Богу, если он сына может потерять. То есть его устремление к Богу могло обернуться потерей сына, и он это был готов принять. Вот от такого пойдёт здоровое потомство. для йобух реально важнее всего остального. Корыстные вымирают быстрее. Они живут, но умирают быстрее. А те, кто не молятся, те просто незаметно уходят с лица земли, и их потомки тоже. Вот здесь им прислали завтрак в виде гречки. Уважаемый Сергей Николаевич, так же как и вы очень люблю гречневую кашу. Но когда ем только её каждый день, очень сильно начинает болеть печень. Через день после того, как прекращаю есть кашу, боль проходит. Вопрос: причина боли во мне, в гречке или как всегда, в нас обоих? Спасибо, с уважением. Гречку покупала один или два раза один или один или два года назад, делал запас. Так, но ну, если вы поставите качество этой гречки, то оно уже неважное. Уже определённый распад пошёл. То есть, в принципе, Около, сказать, около года хранится продукт, потом его, сказать, можно съедать или заменять другим. Если несколько лет, то, наверное, всё-таки уже качество не то, это первое. Второе. Особенность монодиеты заключается в том, что если у вас очень высокий уровень раскрытия души, любовь идёт интенсивно, то тогда для вас еда становится возможностью утолить голод. Для вас истинное счастье, наслаждение вот в ощущении любви, которую вы реализуете. На этом уровне ваш организм синтезирует всё абсолютно, что ему надо. Нужен больше повот. Поэтому вы можете питаться каким-то одним-двумя продуктами, у вас проблем нет. Уровень пониже начинается разнообразие. Поэтому мода диета это очень серьёзное испытание. Если у вас энергетика слабоватая, то у вас просто будет истощение организма. Соответственно, будет реагировать печень и все органы. то поэтому никогда не заставляйте себя что-то есть. Вы переходите на какую-то диету. Смотрите на свои ощущения. Если у вас пропало желание это есть, не хочется, значит у вас энергия не выделяется на переваривание этого продукта. Не надо себя мучить. Вот и всё. Не еда первична, а ваша энергетика. Вот соответствие энергетики. То есть спросите себя, что я хочу есть на завтрак, на обед и всё. У меня, допустим, я, так сказать, должна, так сказать, я понял, что думать о разнообразии сейчас как бы не тот момент. У меня стандартная схема: утро овсянка. Она, её не называешь плохой, не называешь хорошей. Чисто заполнить утоление, так сказать, голода. Овсянку съел утром, вечером тоже что-то типа овсянки. В обед думаешь, что мне нравится. Вот элементарные какие-то моменты. Весной, когда энергетика идёт, вот там можно уже выбирать ограничения продуктов такое серьёзное. И ещё раз говорю, не переходите целиком на один продукт, если вы не готовы. Нужно верить в свои чувства. Тогда всё будет нормально. Гречка это, так сказать, уже вот я в последнее время у многих исследователей читаю одно и то же. Один из лучших продуктов, так сказать, зерновых это гречка. Почему? Потому что она реально энергию даёт, она как бы чистая по своей структуре, ну и так далее, и так далее. Хорошая тема опять же соки или в блендере, так сказать, зелень, морковку, то есть появляется что-то такое блюдо и прочее. Сок это сок, а перемешиваете это ещё плюс клетчатка. Либо там в этом плане морковку на завтрак съесть или сделать выпить стакан сока овощного. Я считаю, в нынешних условиях, когда едой наставят, как говорится, со все стороны, овощи, э, крупы, из э, белков всё-таки желательно тогда на рыба и элементарные, так сказать, соки, которые вам нравятся. Тем более, слава богу, пока ещё обратите внимание: капуста, морковка, э-э, свёкла, э, редька, всё, так сказать, более-менее дешёвое и можно и делать, и, так сказать, овощные и салаты, и всё что угодно из соков. Поэтому, в принципе, этого достаточно. Я когда покупаю морковку, я стараюсь покупать только нашу, голландскую, перестал брать. Почему? Потому что больше всего генетически модифицированных культур в Австралии, в Голландии, в Мексике и ещё какая-то четвёртая страна. Поэтому все голландские продукты я побаиваюсь брать. Ну энергетика там, соответственно. Больше самое большое количество атеистов В Германии соотношение в Галандии, 80% людей считают себя атеистами. Страна, вообще, так сказать, распада. Но их продукция, надо хоть какую-то энергетику не несёт, поэтому как-то стараюсь не брать. Ну а у нас, так сказать, я говорю, у нас есть всё, что нужно для жизни. Крупы есть, овощи. Зачем с листьями заниматься? Не то время. С вашей э системой знакомы 3 с половиной года. Прочитала все книги, изучила много видеозаписей. Моя жизнь кардинально изменилась. Теперь на первом месте божественная любовь. Живу в первую очередь душой. Пережил много душевных, духовных и телесных страданий в процессе работы над собой. Сейчас жизнь прекрасна. Меня окружают добрые и душевные люди. И даже животные меня очень любят. Вот приятно читать. Единственный момент продолжаются несколько болезней, связанных с телом, и температура. Значит, и благополучие с детьми. Чек всё знаю. Следующий раз диагноз поставится. Но их у меня пока нет, хотя я не бесполдна. Как мне узнать, что я передала детям и как мне им помочь? Я всю жизнь вспоминала я многократно мысленно пережила с любовью. Жизнью мне была скромной. Родители также жили скромные. Они сейчас тоже меняются по вашей системе. Чтобы причина моих прошлых жизней, я вам скажу, что обычно передаёшь, если человек совершает явное, так сказать, преступление против души, грехи, так сказать, серьёзные. Обычно это идёт сброс э до третьего, четвёртого колена. Серьёзный случай до девятого. То есть если до трёх-четырёх колен вы сбрасываете, значит, автоматически считаете, что из трёх-четырёх прошлых жизней ваши вы можете за них отвечать. То есть как вы отвечаете за будущее, за потомков до четвёртого колена в среднем, так в среднем из четырёх прошлых жизней до на нас очень сильно влияет. Вот тут женщина пишет записку такую потрясающую: "Вот муж постоянно требует секса. А я не хочу. Вот мы вместе 12 лет. И он говорит, что если ты мне, так сказать, не будешь удовлетворять желания, мы разведёмся. Вот меня этим сексом, так сказать, мучает и мучает. А я как сексом занимаюсь, я начинаю плакать. И знаешь, что мне делать?" И вот я посмотрел, думаю, как она, естественно, страдает. У неё проблема с детьми. А я посмотрел, откуда всё это идёт. Вот в этой жизни вот её мучает, насилует этим сексом. Но я посмотрел, одна в трёх прошлых жизнях его мучила и насиловала сексом. Три жизни она требовала, отдай мне, сказать, прочитай сейчас упорский долг или банкрот и так далее. И вот она его мучила, истязала, требовала удовольствия. Теперь он её мучит. Значит, вывод какой? Принимай и проси прощения у Бога. Пока она внутри хочет Скажи, это делать, поскольку не соответствует поступая. Время разбрасывать камни, время их собирай. Да сколько не будешь агрессивно к мужу и осуждать его, настолько и он будет мягче. Дальше. Что такое секс? Это получение наслаждения. Должно помочь ему чисто от физического уровня перейти к уровню духовному, общение, забота, цветы, ресторан, потом уже, скать, ещё более высокий уровень. То есть, если вы знаете, что муж сегодня опять накинется с сексом, молитесь, чтобы Бога любите больше всего. Перед сексом мужу посиди полчасика, попроси прощения у Бога, да всякие случаи за что. Потом давай сходим в ресторан, давай пообщаемся и так далее. Оттягиваете этот мобет, чтобы энергия выходила на главные уровни. И всё будет красивее и соответственно легче. Да ещё раз говорю, к нам относятся так, как мы внутренне относимся к другим. Подобное определяет подобное. Вот и всё. Так вот что здесь Вообще деловое было дом человеке, хотя он мне кажется гармоничным. Подскажите, пожалуйста. Ну, раст температура, да, это проблемы с детьми. Но дело в том, что ещё раз говорю, загрузка в среднем идёт достаточно сильно, 4-7 поколений по родителям э где-то четыре прошлых жизни. Копаться смотреть можно, сказать, но я хочу сказать, что главная тема это тема воздействия Это тема неумения принять крах вожделения. Это тема ненависти к близкому любимому человеку, который унизил в счастье в душевном в первую очередь. И вот именно с этим надо начинать работу. Я думаю, сказать, все эти моменты по жизни были. Нужно ещё раз пройти уже не с точки зрения просто прости. Потому что есть прощение на уровне тела. Это есть принятие унижения тела. Потом вы то же самое ситуацию прощаете. Но уже вы теряете не только тело, но и дух, и благополучную судьбу и будущее. А потом вы проходите ту же самую ситуацию. И прощаете, когда уди жена оскорблена ваша душа, когда разрушено ваше желание получить наслаждение, и тоже прощаете. И вот когда при любых вариантах вы уже любите любимого как ребёнка, понимая, что его поведение определено Богом. Если я оскорбил, он не причём, это Бог вас лечит и помогает измениться. Вот тогда Тогда вот после этого ваша молитва за ребёнка будет иметь результат и будет иметь эффект. Всего два слова. В принципе, всё сводится к пустякам. Три точки. 1 2 3. Любовь на первом месте. Дети чистые. Два ну, дальше. Животные любят, мужчины тоже все хорошо относятся. Но это ещё не гарантия, то, что у вас хорошо в душе. Ещё раз хочу подчеркнуть. Если мы получаем только положительные эмоции, значит, призадумайтесь, может быть, Бог вас не любит, можно сказать. Потому что если у вас только везде положительные эмоции и нет отрицательных, значит, вы начинаете прирастать к удовольствиям, то есть уже идёт не любовь, а идеал. Едушой живёте, а идеалами, благополучием, стабильностью. Поэтому если у вас постоянно положительная, стабильная, то, что называется, живёте на позитиве, ждите проблем. Значит, это плохо болеть и заботиться о душе. Потому что в душе всегда должна быть и любовь, сказать, то есть и счастье, и страдание, хоть немножко, но должны. В октябре 2009 года мой муж совершенно неожиданно сказал, что нам необходимо развестись, так как в жизни у нас разные пути. Мы 5 лет знаем друг друга. 3 года женаты. плодыоб объявили, очень трепетно друг к другу относились, постоянно стремились домой, обнимались. В конце октября купили долгожданную квартиру. Через месяц сказал: "Разводимся". Ещё бы сказал, что не хочет иметь от меня детей. Хотя ещё летом мы планировали, что заведём малыша. Дамычке 27 лет. А, я забыл, я обычно пропускаю обращение к объезд. Здравствуйте, уважаемые и так далее. Здесь написано: "Уважаемый Сергей". Это уже диагноз. Это гордыня. Обычно обращаются как-то по имени-отчеству. Если "уважаемый", то Сергей Николаевич. А если "Сергей", то значит, неуважаемый. А если "неуважаемый", то значит, она себя ставит на первое место. А если себя ставит на первое место, то это гордыня. А если Гордыня, то тогда любое благополучие увеличивает Гордыню многократно и убивает будущих детей. А что тут девушка написала? Она написала, что купили долгожданную квартиру. Значит, Гордыня полезла из всех щелей. Бус сразу смекнул: "Дети не жизнеспособны, баба зверь, надо бежать". Потому что родятся дети агрессивные и убьют его. Одна-то она его Гордыне это не одолели. Гордыня это всегда претензия к ближнему человеку. Они их может спрятать, но они всё равно будут. Если человек не опирается на любовь, то он всегда будет обижаться на любилчика, потому что это невозможно без агрессии, когда вы привязаны. Так вот, когда женщина одна, он справляется, а когда она рождает ребёнка, которого программы намного сильнее, тут надо бежать. Вот и всё. Так что уважаемая такая-то, работайте над собой, читайте книги. Спасибо за ваши труды. За ваше стремление к большему образованию и просвещению. Всегда приятно до семинарах поголодать и согреться душой. Вопрос: если мировое правительство это лекарство для души человечества, то как правильно его применять? Дело в том, что технические возможности современного мира не только ядерные, но и химия, которая сейчас нас убивает, выросли настолько, что если не будет нравственности, цивилизация погибнет. Если не будет конкретных координаций по, по опасным проектам, цивилизация погибнет. Поэтому либо цивилизация погибает, либо все люди должны объединиться, почувствовать себя единым народом, тогда ответственность идёт за любого человека на земле. Есть материальные факторы, которые обеспечивают ощущение единого народа. Это материальные факторы называется веровое правительство. Хотим мы или нет, на земле радоли пользы возникли Единая цивилизация и мировое правительство. Но если нравственности не будет, это мировое правительство станет фашистским. Оно будет истреблять людей, уничтожать их. Поэтому хотим мы или нет, всё к этому идёт. Речь идёт не о том, чтобы ненавидеть это глобализм и мировое правительство. Речь идёт о том, чтобы поставить любовь на первое место и спасать и заботиться и требовать соблюдение нравственности. То что власть обеспечивает нам единство внутреннее. Если у людей нет внутреннего единства, внешнее единство это всегда костоломно слежка, контроль, фашизм в конечном счёте это уничтожение друг друга. Поэтому нам нужно единство, чтобы спастись, мы должны быть едины. То есть если не будет внутреннего единства, внешнее единство ситуацию не спасёт. Гайки будут закручивать всё сильнее, в конце концов мы превратимся в роботов и начнём все медленно умирать. Поэтому цивилизация сейчас стоит в той ситуации, когда либо она начинает верить в Бога и приходить, возвращаться к нравственности и с этих позиций оценивать всё, и тогда объединение человечества будет гармоничным, либо всё будет по той же системе Советского Союза. Нравственности нет. Нравственность, как говорил, э, -э Энгельс, речь не может идти о нравственности, когда речь когда идут вопросы решаются о диктатуре пролетариата и о победе пролетариата нравственность выбросили. Что потом началось? Истребление себе подобных. Без нравственности человек без любви. Если он получает власть, он становится жестоким, он становится убийцей. Других вариантов нет. Всё. Поэтому либо общество приходит в нравственности, и тогда неизбежное создание мирового правительства, а, э, делает, спасает планету, потому что легче координировать действия. либо общество не выходит на уровень веры и нравственности, и тогда вот этот глобализм начинает закручивать гайки всё сильнее. И в конечном счёте это чистый фашизм. Я говорил, что высшая стадия развития империализма это фашизм. К этому фашизму сейчас идёт Европа. Евросоюз начинает гайки закручивать, готовится к полицейскому государству. В Америке недавно принят закон, по которому расширение нельзя было в эти в квартиру. Чек её не пускают, полицейский не может войти в квартиру. священная частная собственность. Американская демократия. Сейчас они взорвали все эти два небоскрёба, после этого ввели закон. Можно входить в квартиру без ведома хозяина, можно арестовать хозяина, можно пытать его легально, если подозревается, что он террорист. А недавно очередной первый. Американцы приняли закон, что человека американца можно убивать, если подозревают его в терроризме. Нормально. Знаете, что это напоминает? Вернее, это не напоминает, это так и есть. Поиск врагов народа. Если ты враг народа, ты подлежишь сострелению без суда и следствия. Вот так у нас было. Мы из из этого дерьма вылезли, только-только одежались. Они туда залезают. А почему? А у них нравственности нет. У нас хоть какое-то стремление к веры. Мы морчимся, когда голая задница там суют в телевизоре, пропагандируют. А они нет, они радуются. Поэтому им, поверьте мне, будет хуже, чем нам. Насколько строго можно лечить себя воздержанием по постом, если есть большое желание иметь второго ребёнка? Строгость, размер строгости определяется количеством любви. То есть, если вы слишком себя истязаете и начинаете страдать, то, так сказать, с любовью тяжело. Поэтому вы должны ограничить себя так, чтобы была потребность ощутить удовольствие не уже от этого всего, а от любви, от веры, от молитвы. И вот постепенно начинаете строже так подкручивать себя, уменьшать удовольствие это и всё сильнее устремляться туда. Но устремление туда это ж физиология. Оно сразу не рождается. Можно риск буст сорвать. Поэтому идёт постепенно по этапы момент связывания тела, духа и души. Вот о чём о чём идёт разговор. Это первое. Второе. Если хотите иметь ребёнка, то как раз именно весной, когда повышенная связь по тонкостям и уместен пост воздержания и молитв. Но вот весна прошла, душу ребёнка помогли очиститься. Вот дальше и заводите его и вперёд. Вот и всё. Ответ простой. По большому счёту, если вдуматься. Когда вы знаете заповеди, когда вы знаете, на что они направлены, то вы просто потихонечку каждый день идёте к любви, периодически ограничивая себя во всём остальном. И когда у вас ощущение, потребность любви станет такой же потребностью, как дышать, вот тогда вы поймёте, что такое настоящее счастье. Я думаю, что обосталось не так и долго. Выглядите неплохо. Я за вас рад. Спасибо большое. Поздравляю до сюда.